Элис Манро слишком много счастья читает для вас Артем Назаров Многие, которым никогда не представлялось в случае более узнать математику, смешивают ее с арифметикою и считают ее наукой сухой и арид. В сущности же, эта наука, требующая наиболее фантазии, и один из первых математиков нашего столетия. Говорит совершенно верно, что нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе. Софья Ковалевская. 1. 1 января 1891 года на старом кладбище в Генуи прогуливаются двое. Женщина небольшого роста и крупный мужчина, обоим около 40 лет. У женщины по-детски большая голова и темная кудрявая шевелюра, Выражение лица энергичное, но в то же время в разговоре с ним словно бы просящее. Лицо это уже явно начинает увидать. Мужчина огромен, весит он килограммов 130 и при этом отличается крепким и пропорциональным сложением. Поскольку он русский, иностранцы зачастую называют его за глаза казаком и медведем. Он занят делом, списывает в книжечку эпитафии с могильных плит. Некоторые сокращения даются ему не сразу, хотя помимо русского он говорит по-французски, по-итальянски, по-английски и может читать на классической и средневековой латыни. Знания его столь же обильны, как и плоть. Специальность этого господина – государственное право иностранных держав и история учреждений. Он способен часами рассуждать о политическом устройстве современной Америки, сравнивать особенности общественной жизни в России и на Западе, составлять законы и обычаи древних империй, однако он вовсе не педант, а напротив, остроумен, открыт, легко сходится с самыми разными людьми, кроме того, он богат и может позволить себе многое, у него обширное имение под Харьковом. Долгие годы он преподавал, но недавно был уволен из университета за вольнодумство. Ему очень идет его имя – Максим. Максим Максимыч Ковалевский. Женщина носит ту же фамилию. Она была замужем за его дальним родственником, однако давно овдовела. Она слегка подтрунивает над ним. «Послушай, что я скажу. Один из нас не переживет этого года». Он занят делом и не слушает, но все-таки спрашивает. «И это еще почему?» «Потому что мы пошли гулять по кладбищу в первый день Нового года». «Да что ты говоришь?» «Все-таки ты знаешь не все», — торжествующе объявляет она. А я об этом услышала еще в 8 лет. Это, наверное, от того, что девочки больше времени проводят с няньками, а мальчики в конюшне. Дас, полагаю, что причина в этом. А кучера не говорят о смерти. Нечасто, им есть чем заняться. Падает и тут же тает легкий снежок. Прогуливаясь, они оставляют за собой черные следы, которые скоро становятся неразличимы на земле. Она встретила Максима в 1888 году. Тогда в Стокгольмском университете решили открыть факультет социальных наук и его пригласили для консультаций. То, что они оказались не только земляками, но и однофамильцами, могло бы сблизить даже людей, не испытывающих никакого интереса друг к другу. Однако она заранее сочувствовала коллеге-либералу, подвергшемуся гонениям на родине, и взяла на себя обязанность опекать и развлекать его в Стокгольме. Это оказалось вовсе не скучно. Они моментально нашли общий язык, словно и вправду были родственниками, родными людьми, встретившимися после долгой разлуки. Бесконечный поток шуток и вопросов, понимание с полуслова, а главное – свобода и счастье болтать по-русски. Им показалось, что все остальные европейские языки были клетками, в которых они просидели целую вечность, жалкой заменой подлинной человеческой речи. Очень скоро их поступки вышли за рамки принятого – Он допоздна засиживался в ее квартире, она являлась к нему в отель на завтрак. Когда он поскользнулся и подвернул ногу, она ставила ему примочки, делала перевязки и, более того, рассказывала об этом во всеуслышании. В то время она была необыкновенно уверена и в себе, и особенно в нем. В письме подруги она описала его словами Альфреда де Мюссе «Il était très joye et pourtant très moçade, détestable voisin » Экспелян камарад, экстремумен футиль, е пуртн трепозе, indignement наиve, et pourtant тре бlasse, horrible man sinсе, и pour temps russe. И в конце письма заметила, к довершению всего настоящий русский из головы до ног Толстяк Максим, так она его звала: Никогда не чувствуешь такого сильного искушения писать романы, как в присутствии М. И еще. Он занимает так ужасно много места не только на диване, но и в мыслях других, что мне положительно невозможно в его присутствии думать ни о чем другом, кроме него. И все это в то время, когда ей следовало бы сидеть за столом с утра до ночи и готовить работу на соискание Бордоновской премии. «Я забросила не только функции, но и эллиптические интегралы, и даже мое любимое твердое тело», – шутила она в письме к коллеге-математику Геосте Митаклифлеру. Именно он сумел убедить Максима, что тому надо поехать в Упсалу и прочесть там курс лекций. Тогда она на время перестала думать и мечтать о нем, и вернулась к вопросу о движении твердого тела и решению задачи так называемой «математической русалки» с помощью тета-функции с двумя независимыми переменными. Задаче не поддавалась, но Софья все-таки была счастлива, потому что Максим неизримо присутствовал рядом с ней. Когда он вернулся, Она была совершенно вымотана, но торжествовала победу. Даже две победы. Работа была почти завершена. Надо пройтись по ней последний раз, и можно подавать на конкурс анонимно. А ее возлюбленный, ворчащий, но в душе довольный, охотно вернулся из своего изгнания и, как показалось Софье, намекнул, что собирается сделать ей предложение. Бордоновская премия все испортила. Так, по крайней мере, решила Софья. Ее поначалу увлекла эта церемония, ослепила своими люстрами и потоками шампанского. От комплиментов кружилась голова, знаки восхищения и целования рук затмили одно крайне неудобное и несомненное обстоятельство. Предложение о работе, соответствующей ее таланту, так и не последовало. Как будто с нее достаточное преподавание в провинциальной школе для девочек. Пока она купалась в лучах славы, Максим куда-то исчез. Разумеется, не сказав ни слова о подлинных причинах отъезда. Пробормотал только, что собирается кое-что написать, а для этого нужен мир и покой, который можно обрести только в Болье. Ему, видите ли, уделили недостаточно внимания. Ему, которым никто и никогда не пренебрегал. Наверное, с момента совершеннолетия он не смог бы вспомнить ни одного салона, ни одного приема, где не оказался бы в центре внимания». Да и теперь, во время парижских торжеств, нельзя сказать, что он стал невидимкой, затерялся в лучах Сониной славы. Нет, все было как прежде. Человек видный, с солидным состоянием, с серьезной репутацией, умный, светский, веселый, с несомненным мужским обаянием. А она была всего лишь любопытной чудачкой, новинкой сезона, дамой с математическими способностями, по-женски робкой, очаровательной, но с весьма странным устройством головного мозга. Там, под кудряшками. Из Болье? Максим написал холодное и надутое письмо, извиняясь, что не сможет пригласить ее в гости после того, как закончится суматоха. У него, видите ли, гостит одна дама, которую он не может ее, Соню, представить. Дама эта пребывает в печали и в настоящий момент нуждается в утешении. А Соня пусть едет в Швецию, там ее ждут друзья, студенты и дочка, там она будет счастлива. Упомянул про дочку специально, чтобы ее уколоть, намекнуть, что она плохая мать. И в конце одно совершенно ужасное предложение. «Если бы я вас любил, я написал бы иначе». Значит, конец всему. Надо возвращаться из Парижа с премией и с этой странной, хотя и громкой славой. Возвращаться к друзьям, которые вдруг перестали что-либо значить, К студентам, те все-таки кое-что значат, но только когда она стоит перед ними лицом к лицу в своей, так сказать, математической ипостаси, которая, как ни странно, никуда не исчезла. Ну и к ее брошенной, как считают многие, но несмотря на это невероятно жизнерадостной маленькой дочке Фуфи. Все в Стокгольме напоминало о нем. Она сидела в комнате, обставленной мебелью, которую за сумасшедшие деньги доставили через Балтийское море. Напротив нее тот самый диван, который еще недавно смело принимал на себя его тушу, а также ее собственный вес, когда она шла к нему в объятия. Этот гигант, как ни странно, вовсе не был неловок в любви. Красная камчатная скатерть на столе – та самая из дома ее детства. Когда-то за ней сиживали почетные и простые гости. Может быть, и Федор Михайлович, совсем изошедшийся от любви к ее сестре Анюте. Ну и, конечно сидела сама Соня, как всегда доставлявшая матери одни неприятности. Старый шкаф с портретами предков на фарфоровых медальонах. Его тоже привезли из Полибина. На портретах бабушка и дедушка Шуберты. Взгляды их утешения не приносят. Он в военной форме, она в бальном платье, у обоих глупо самодовольный вид. Они получили от жизни все, что хотели, думает Софья. И только... «Презирали тех, кто не смог добиться счастья или кому не повезло?» «А ты знаешь, что во мне течет немецкая кровь?» Спросила она как-то раз Максима. «Разумеется, догадывался. Иначе чем объяснить появление такого чуда прилежности? И чем объяснить, что ты набиваешь себе голову цифрами?» «Если бы я вас любил». Пришла Фуфа, притащив с собой варенье на тарелочке. Просит поиграть с ней в детскую карточную игру. «Оставь меня в покое! Можешь ты оставить меня в покое!» Но потом она вытирает слезы и просит у ребенка прощения. Однако Софья не из тех, кто долго хандрит. Проглотив обиду, она взяла себя в руки и принялась сочинять ему веселые письма. Описывала свои легкомысленные развлечения, катание на коньках, верховую езду, обсуждала русско-французские политические отношения, все это должно было его успокоить и даже дать ему почувствовать грубость и неуместность его замечаний. Ей хотелось добиться, чтобы он все-таки ее позвал и снова, как тогда, отправиться в Болье летом сразу по окончании семестра. Прекрасное было время, хотя и тогда не обходилось без недопониманий, как он это называл. Позднее это стало называться «разговорами». Периоды охлаждения, разрывы, почти разрывы, неожиданные возвращения к прежнему, путешествия по Европе, во время которого они, скандализируя общество, не скрывали своей связи. Иногда Софья гадала, а нет ли у него других женщин. И подумывала, не выйти ли замуж за немца, который за ней тогда ухаживал. Однако немец был большой педант и, похоже, намеревался сделать из нее домохозяйку. Кроме того, она не была в него влюблена». Когда он обращал к ней свои благопристойные немецкие любовные слова, Софья чувствовала, как застывает ее кровь. Максим, узнав об этом благородном ухаживании, объявил, что ей лучше выйти замуж за него, Максима, если, конечно, ее устраивает то, что он может ей предложить. Он делал вид, будто речь идет о деньгах. Вопрос, устроит ли ее богатство, был, конечно, шуткой. Но был и другой вопрос – Устроит ли ее холодноватое, учтивое выражение чувств, совершенно исключающие скандалы и сцены, которые она случалось, устраивала? Софья тогда отделалась насмешками, пусть думает, что она приняла все за шутку, но, вернувшись в Стокгольм, назвала себя Дурой и написала Юлии, перед тем, как снова отправиться к нему на Рождество: Не знаю, что меня ждет, счастье или горе. Хотелось объясниться и увидеть, чем все кончится. Пусть это будет даже самое унизительное разочарование. Обошлось без этого. Максим все-таки джентльмен и держит свое слово. Весной они поженятся. Когда это решение было принято, им стало друг с другом еще легче, чем в самом начале отношений. Соня вела себя хорошо, не хандрила и не устраивала сцен. Он ждал от нее соблюдения некоторых приличий в семейной жизни – но не собирался превращать ее в домохозяйку. В отличие от шведских мужей, Максим не возражал, чтобы его жена курила, бесконечно пила чай или высказывалась о политике. Правда, когда его мучила подагра, он становился несговорчивым, раздражительным, страдал от жалости к себе, точь в точь, как она сама. Они ведь были русские, в конце концов. А Софья при всей благодарности так устала от разумных шведов, Единственного народа в Европе, который согласился дать работу в своем новом университете женщине математику. Город у них был чистый, аккуратный, привычки и обычаи патриархальные, званные вечера чересчур благовоспитанные. Приняв решение следовать определенным курсам, они уже не сворачивали с него. Тут и представить себе было нельзя ожесточенных споров до самого утра и доходящих чуть ли не до драки, как в Петербурге или Париже. В ее главную работу, не преподавательскую, а исследовательскую, Максим вмешиваться не будет. Он даже рад, что есть дело, способное ее полностью захватить. Хотя она подозревала, что будущий муж считает математику не то чтобы совсем бесполезным занятием, но все-таки чем-то маловажным. Да и может ли иначе думать юрист и социолог? Через несколько дней в Ницце он провожает ее на поезд. Здесь гораздо теплее, чем в Генуе. «Господи, как же не хочется уезжать от такой погоды!» «А письменный стол? А твои дифференциальные уравнения? Они ждут, не дождутся, когда ты их закончишь. Вот увидишь, весной ты не сможешь от них оторваться. Шутишь?» Неужели он говорит всерьез? Неужели все это способ дать ей понять, что ему вовсе не хочется жениться? Она ведь уже написала Юлии, что наконец-то будет счастлива. «Счастлива наконец-то!» «Счастливо!» На платформе им перебегает дорогу черная кошка. Софья терпеть не может кошек, особенно черных. Но она ничего не говорит и ничем себя не выдает. И словно в награду за ее умение владеть собой, Максим объявляет, что хотел бы проводить ее, проехать вместе с ней в Канны, если она не возражает. Она так благодарна ему, что не находит слов для ответа. Снова подступают слезы. Он презирает тех, кто плачет на людях, но не считает, что обязан терпеть это и в приватной обстановке. Ей удается сдержаться. Поезд подъезжает к Каннам, и Максим прижимает ее на прощание к своему просторному, отлично пошитому костюму, пахнущему мужчиной, смесь запахов звериной шерсти и дорогого табака. Он целует ее, внешне вполне пристойно, но при этом просовывает язык между ее губами на память о своих сексуальных аппетитах. Софья, разумеется, не стала напоминать, что ее работа по теории дифференциальных уравнений с частными производными давно закончена. И вот она одна. Сидя в поезде, Софья посвящает первый час обычным в таком случае размышлениям. Пытается уравновесить знаки его любви знаками раздражения, проявления страсти признаками безразличия. «Соня, помни...» Когда мужчина выходит из комнаты, он оставляет в ней все, что там было, учила ее подруга Маша Мендельсон. А когда выходит женщина, она уносит все с собой. Только теперь Софья осознает, как у нее болит горло. Слава Богу, что он не узнал. Этот холостяк отличается завидным здоровьем, но рассматривает любую инфекцию и даже запах изо рта, как агрессию, направленную лично против него. Во многих отношениях Он просто испорченный ребенок. Испорченный и завистливый. Некоторое время назад он написал ей, что какие-то его сочинения стали приписывать ей из-за совпадения фамилии в латинской транскрипции. Кроме того, он получил письмо от ее литературного агента в Париже, начинающееся с обращения мадам. «Ах, да», — писал он, — «я же совсем забыл, что вы не только математик». Как, наверное, был разочарован этот парижанин, узнав, что Масье Ковалевский. Узнав, что мсье Ковалевский не писатель, всего лишь ученый, да к тому же мужчина. Очень смешно. 2 Софья заснула прежде, чем в вагоне зажгли лампы. Последние мысли перед этим были малоприятными. Она думала о Виктории Жакларе, муже покойной сестры, которого собиралась навестить в Париже. На самом деле ей хотелось повидаться только с Юрой, Юрочкой, племянником, сыном сестры, но мальчик жил с отцом. Когда она пытается представить Юру, то всегда видит его в возрасте 5-6 лет, белокурый ангел, доверчивый и добрый ребенок, но по темпераменту уже тогда похожий на мать. Она видит странный, смешивающий все воедино сон, в котором принимает участие Анюта. Но только та Анюта, которой она была задолго до рождения Юры, И даже появление Жаклара. Златовласая барышня, красивая и очень своенравная. Они все еще живут в Полибино, их имении в Витебской губернии. Анюта занимает верхнюю комнату трехэтажной башни. Там множество икон, и она жалуется, что из-за них ее жилище не так похоже на готический замок, как ей хотелось бы. Она увлечена романом Бульвер Литона. Одевается, как средневековая дама, чтобы больше походить на идит лебединую шею, невесту короля Гарольда Гастингского, собирается писать роман про Эдит и даже уже сочинила несколько страниц о том, как героиня узнает изрубленное тело возлюбленного по неким ей одной известным приметам. Проникнув каким-то образом в парижский поезд, Анюта читает эти страницы Соне, а та никак не может втолковать сестре, как изменилось все в жизни с тех пор, когда они сидели вместе в башне Полибинского дома. Пробудившись, Софья думает о том, как правдив этот сон. Сначала очарованность Анюты средневековьем, в особенности английским. А потом все вдруг разом исчезает, и рыцари, и дамы. И вот уже очень серьезная, озабоченная только современными проблемами Анюта, пишет повесть о молодой девушке. Предрассудки заставляют эту девушку отказать нищему студенту, который затем умирает. Только после этого она понимает, что любила его. Ей ничего не остается, как последовать за ним и умереть. Эту повесть Анюта втайне ото всех отослала в журнал, издаваемый Федором Михайловичем Достоевским, и она была напечатана. Отец был в ярости. «Теперь ты продаешь твои повести, а придет, пожалуй, время, и себя будешь продавать». И вот, наконец, на сцену явился сам Федор Михайлович. Он чувствовал себя неловко в присутствии большой семьи, Однако во время приватных визитов ему удалось понравиться их матери. Кончилось все тем, что он предложил Анюте руку и сердце. Было страшно даже вообразить, как разгневался бы отец, и мысль об этом чуть не заставила Анюту принять предложение и бежать из дома, однако она хотела быть собою, собственной славы, и чувствовала, что, выйдя замуж за Достоевского, должна будет всем этим пожертвовать. Она отказала ему а он изобразил ее по имени Маглай в романе «Идиот» и женился на молоденькой стенографистке. Задремав, Софья снова проваливается в сон. Они с Анютой опять молоды, но не так, как в Полибинские дни. Теперь они в Париже, и любовник Анюты, Жаклар еще не муж, занял место и Гарольда Гастингского, и Федора Михайловича. Жаклар – настоящий герой, хотя манеры его оставляют желать лучшего – Он очень гордится своим крестьянским происхождением. И самое главное, он ей изменяет. Сейчас он сражается где-то в парижских предместьях, и Анюта боится, что его убьют. Он ведь такой бесстрашный. И вот во сне Софьи Анюта отправляется его искать, но улицы, по которым она бродит, плача и призывая его, не парижские, а петербургские. Соня остается в огромной больнице, полной раненых и мертвых солдат и мирных жителей, и один из уже умерших, ее муж Владимир Ковалевский. Она хочет бежать от этих несчастных, ищет Максима, который укрылся в отеле «Сплендит». Максим заберет ее отсюда. Она просыпается. За окном темно, идет дождь. Она уже не одна в купе. Рядом с ней у двери, сидя, спит неряшливо одетая молодая женщина с планшетом для рисования на коленях. Софья обеспокоена. Не кричала ли она во сне? Но, видимо, нет, раз девушка не проснулась. А, предположим, она проснулась бы. И Софья сказала бы ей, «Простите, пожалуйста, я видела сон про 1871 год. Я жила тогда в Париже, и моя сестра была влюблена в коммунара. Его арестовали и должны были расстрелять или сослать на каторгу в Новую Каледонию, но нам удалось помочь ему бежать. Это устроил мой муж Владимир. Он не был коммунаром». Он приехал в Париж всего лишь изучать окаменелости в жардан де план Наверное, девушке все это показалось бы скучным. Она кивала бы из вежливости, но на лице ее ясно читалось бы, все эти события происходили еще до изгнания Адама и Евы из рая. Возможно, она даже не француженка. Французские девушки, которым по карману билет во второй класс, обычно одни не ездят. Может, американка? Странно, что Владимир мог в такие дни пропадать в жардан де план Сон говорит, будто его убили, но это не так. Наоборот, как раз тогда, среди всех этих ужасов, он написал основную часть своего труда по палеонтологии. Но правда то, что Анюта взяла с собой Соню в больницу. Коммунары уволили оттуда сестер Милосердия, их посчитали контрреволюционерками. И теперь вместо них в больнице работали жены и подруги членов коммуны. Однако новые сотрудницы не умели делать даже перевязки, и раненые умирали, хотя многие из них умерли бы в любом случае. Бороться приходилось еще и с инфекционными болезнями. Говорили, что народ ест уже собак и крыс. Жаклар и его товарищи-революционеры держались 10 недель. После поражения Виктора арестовали и поместили в подземную камеру Версале. Несколько человек были по ошибке приняты за него и расстреляны. По крайней мере, так рассказывали. В это время из России прибыл отец Анюта и Сони, генерал Василий Васильевич Карвин-Круковский. Анюту отослали в Гейдельберг, где она слегла в горячке. Соня уехала обратно в Берлин изучать математику. В Париже остался Владимир. Он оторвался на время от своих третичных млекопитающих и обсудил с генералом, как выручить Жаклара. Взятки и отвага помогли это сделать. Виктора собирались перевести в парижскую тюрьму в сопровождении только одного конвоира – Им предстояло пройти по улице, где по случаю какой-то выставки будет толпа народу. План заключался в том, что Владимир поможет Жаклару смешаться с толпой, а солдат, которому хорошо заплатили, проморгает этот момент. Затем Владимир проведет беглеца в комнату, где можно переодеться в гражданское, отвезет на станцию и отдаст ему свой паспорт, чтобы тот выехал в Швейцарию. Так все и вышло. Жаклар даже не побеспокоился выслать обратно паспорт, Только когда Анюта воссоединилась с ним, документ был возвращен. Деньги он тоже не вернул. Устроившись в парижской гостинице, Софья отправила с рассыльным две записки Маше Мендельсон и Жюлю Пуанкаре. Однако горничная Маша ответила, что госпожа уехала в Польшу. Софья написала в Варшаву, что этой весной ей, наверное, понадобится помощь подруге в том, чтобы подобрать подходящее платье для события, которая в обществе считается самым главным в жизни женщины. В скобках добавила, что она и мир моды все еще находятся в весьма запутанных отношениях. Пуанкаре явился с самого раннего утра и принялся жаловаться на профессора Вайерштрасса, учителя Софьи. Оказалось, Вайерштрасса назначили в жюри математической премии, недавно учрежденной шведским королем. Премию вручили Пуанкаре, Однако затем Вейерштрасс объявил, что обратил внимание на возможные ошибки в доказательстве Пуанкаре, которые он, Вейерштрасс, пока не имел времени как следует изучить. И послал письмо со своими заметками прямиком шведскому королю, словно эта венциносная особа способна понять, о чем идет речь. И еще заявил, что в будущем Пуанкаре будут ценить не столько за положительные, сколько за отрицательные результаты его трудов. Софья успокоила Жюля, И пообещала при скорой встрече с Верштрассом обсудить это дело. Притворилась, что ничего раньше об этом не слышала, хотя некоторое время назад написала учителю ироническое письмо. Наверняка его величество утратил свой августейший сон, получив ваше сообщение. Только подумайте, как вы отяготили королевский ум, столь счастливо пребывавший до сих пор в неведении о математике. Как бы вам ни заставить его пожалеть о своей щедрости. «Но ведь в любом случае, — сказала она Жюлю, — премия останется у вас, что бы ни случилось!» Пуанкаре согласился и добавил, что имя его будет сиять в веках и тогда, когда Веерстрасса полностью забудут. «Всех нас забудут!» — вздохнула про себя Софья, но вслух ничего не сказала. Мужчины и в особенности молодые слишком чувствительны к таким вещам. Она распрощалась с Жюлем в полдень и сразу направилась разыскивать Жаклара с Юрой. Район, в котором они жили, оказался совсем нищим. Она пересекла двор с развешенным на веревках бельем. Дождь кончился, но все равно было сумрачно. Она поднялась по длинной хлипкой лестнице, приделанной снаружи дома. В ответ на ее стук Кларк крикнул «Дверь не заперта!». Софья вошла и увидела, что он сидит на перевернутом ящике и чистит ваксы и сапоги. Даже не встал, чтобы поздороваться. А когда она стала снимать плащ, сказал «Лучше не снимай, мы до вечера не топим». Потом указал ей на единственное кресло, изодранное и засаленное. Все оказалось даже хуже, чем она ожидала. Юры не было. Про Юру ей хотелось узнать две вещи. Во-первых, похож ли он на Анюту и вообще на русских родственников? А во-вторых, подрос ли он, наконец? В прошлом году в Одессе, когда она видела его в последний раз, он в свои 15 выглядел не старше 12. Однако вскоре она поняла что дела у Жаклара совсем плохи и ему не до сына. «А где Юра?» – спросила она. «Нет дома». «Он в школе?» «Может, и в школе. Он мне не докладывает. И чем больше я о нем знаю, тем меньше хочу знать». Софья решила попробовать его успокоить, а про Юру поговорить позже. Спросила Жаклара, как его здоровье, Тот ответил, что с легкими дело плохо. Сказываются последствия зимы 71 -го года, когда пришлось и голодать, и ночевать на улице. Софья не помнила, чтобы коммунары сильно голодали. Считалось, что они обязаны хорошо питаться и тем поддерживать силы для сражений. Однако вслух она сказала только, что совсем недавно, когда ехала в поезде, вспоминала те времена и Владимира, и побег Жаклара очень смешной прямо, а Вовсе не оперета, обиделся он, и даже не опера. Однако, заговорив об этом, сразу оживился. Начал рассказывать о тех, кого расстреляли, приняв за него, и об отчаянном сопротивлении в последнюю декаду мая. Когда его, наконец, схватили, массовые расстрелы без суда уже закончились, но он не строил иллюзий и ждал, что его казнят после имитации суда. Одному Господу известно, как ему удалось тогда бежать. Хотя в Бога я не верю. Тут же прибавил он по своему обыкновению. Он рассказывал это каждый раз. И с каждым разом в его истории все меньшую роль играл Владимир и генеральские деньги. О паспорте он даже не упоминал. Только его, Жаклара, храбрость, только его ловкость и сообразительность. Вот что ему помогло. Излагая свою историю, он даже начинал лучше относиться к собеседнику. Имя его будут помнить и о жизни его будут рассказывать. За первой историей последовали другие, тоже давно известные. Он поднялся и вытащил из-под кровати небольшую железную коробку. Там хранился драгоценный документ, ставший причиной его высылки из Петербурга, где они с Анютой жили некоторое время после разгрома коммуны. Это письмо полагалось зачитать полностью. «Милостивый государь Константин Петрович!» «Довожу до вашего сведения, что французский подданный Жак Лар, член так называемой коммуны, проживая в Париже, имел постоянное сношение с представителями польской революционной пролетарской партии, в частности с евреем Карлом Мендельсоном, и через русских знакомых своей жены помогал доставлять письма Мендельсона в Варшаву. Кроме того, он близок со многими французскими радикалами. Будучи в Петербурге, Жак Лар посылал живые и вредные известия в Париж о русской политике», а после злодейского убийства государя-императора его сообщения стали совершенно неприемлемыми. Вот почему, по моему настоянию, министр внутренних дел принял решение выслать Жаклара за пределы империи. От чтения Виктор явно получал большое удовольствие. И Софья вспомнила время, когда не только она, но даже Владимир бывал польщен, если Жаклар обращал на него внимание, пусть только для того, чтобы сделать слушателем своих рассказов. «Как жаль!» сказал Виктор, складывая письмо. «Как жаль, что тут не все сказано. Не упомянуто, что я участвовал также в Лионской коммуне и был послан оттуда в качестве представителя первого интернационала в Париж». В этот момент вошел Юра. Однако его отец продолжал говорить, не обращая внимания на сына. «Это было тайное, разумеется. Официально меня избрали членом Лионского комитета общественного спасения». Он расхаживал по комнате туда и обратно в веселом возбуждении. «Именно там, в Лионе, мы узнали о пленении Наполеона-племянника, этой шлюхи. Юра кивнул тете, снял куртку, холодно ему, по-видимому, не было, и, сев на ящик, принялся заканчивать работу, которую не доделал отец, ваксить сапоги. «Действительно похож на Анюту?» «Но только на Анюту, какой она стала в последние дни!» Печально поникшие веки, скептический, если не презрительный изгиб полных губ. Ничего от той златовласки, которая жаждала опасности, громкой и праведной славы. Ничего от ее взрывов негодования. Впрочем, такой свою мать Юры не помнил. Только больной, задыхающейся женщиной, умиравшей от рака и желавшей скорой смерти. Жаклар, наверное, любил ее в первое время, в той мере, в какой он вообще способен любить. Во всяком случае, замечал ее любовь к себе. В наивном или попросту хвастливом письме, адресованном ее отцу, он объяснял свое желание жениться на Анюте тем, что несправедливо было бы бросить женщину, которая так к нему привязана. И он никогда не бросал других женщин, даже в начале, когда Анюта просто бредила им. Ну и разумеется, не оставил их после женитьбы. Софья подумала, что Виктор и сейчас может быть привлекательным для женщин, несмотря на неопрятную полуседую бороду и на манеру взвинчивать себя собственными речами до того, что начинал как-то бессвязно выплевывать слова. Герой, выжатый собственной борьбой, человек, пожертвовавший своей юностью, так клар представлял себя миру, и не без успеха. И это было в какой-то мере правдой. Он по-прежнему храбр, Он не изменил своим идеалам, он родился крестьянином и знает, что такое презрение высших. Но ведь и она отнеслась к нему с презрением только что. Комната обшарпанная, однако, присмотревшись внимательнее, можно заметить, что кто-то пытался навести здесь порядок. Кастрюли висят на крючках, печь не топленная, но вычищенная, как и днище медных кастрюль. Похоже, у него есть женщина». Жаклар тем временем перешел на Клемансо, с которым, по его словам, сохранил добрые отношения. Теперь он хвастался дружбой с этим человеком, хотя должен был скорее обвинять его в шпионаже в пользу англичан, она сама в эти слухи не верила. Софья решила отвлечь Жаклара от политики, похвалив чистоту квартиры. Он оглянулся, удивленный таким неожиданным поворотом, а потом усмехнулся и сказал, мстительно смакуя каждое слово. «Есть женщина, с которой я живу. Она тут хозяинчит. Француженка, слава богу. Они не так болтливы и ленивы, как русские. Она образованно служила гувернанткой, но ее уволили за политические взгляды. Боюсь, что не смогу ее с тобой познакомить. Она бедна, но честна и дорожит своей репутацией». «Понятно», — сказала Софья, поднимаясь. «А я хотела сказать тебе, что снова выхожу замуж. За русского дворянина». «Да». «Я слышал, что у тебя роман с Максимом Максимычем. Про бы только не слышал». С Софью била дрожь от долгого сидения в холодной комнате. Она обратилась к Юре, стараясь говорить как можно приветливее. «Ты не проводишь старую тетушку до станции? А то мы с тобой так и не поговорили». «Надеюсь, я тебя не обидел», — ядовито заметил Джаклар на прощание. «Я верю в правду и всегда говорю только правду. Все в порядке». Юра надел куртку, и теперь стало видно, что она ему слишком велика. Должно быть куплено на блошином рынке. Он подрос, но все равно не выше ростом, чем она сама. Видимо, сказывается плохое питание в такой важный для роста период жизни. Мать его была высокой, и Жаклар до сих пор высок. Юра, похоже, не горел желанием ее провожать, но тем не менее заговорил первым, как только они спустились с лестницы, и сразу взял ее сумку без всяких просьб. Он страшно скупой. Даже печку не топит. У нас дров полно, она утром принесла. А вообще она страшная, как крыса из помойки. Поэтому он тебя и не захотел с ней знакомить. Нельзя так говорить о женщинах. Это почему? Вы же добиваетесь равноправия. Я хотела сказать, нельзя так говорить о людях. Но послушай, Юра, оставим твоего отца. Давай лучше поговорим о тебе. Как твоя учеба? Я ее ненавижу. Что, все предметы? А почему бы нет? «Очень даже просто. Ненавижу их все». «Давай по-русски поговорим». «Вот еще. Варварский язык». «А, кстати, почему ты так плохо говоришь по-французски? Отец считает, что у тебя варварский акцент, и у матери, говорит, был точно такой же. Русские все варвары». «Это он сказал, что все русские варвары?» «Нет, я сам решил». Некоторое время они шли молча. «Наверное, скучно в это время года в Париже», сказала Софья. «А ты помнишь, как было весело летом в Севре? Как мы болтали обо всем на свете? Фуфа все еще спрашивает про тебя. Помнит, как ты хотел жить с нами?» «Глупости! Даже тогда я всерьез об этом не думал». «Так, может, теперь подумаешь? Ты уже знаешь, чем будешь заниматься?» «Знаю». «Знаю!» Он ответил насмешливо и самодовольно, и она не стала уточнять, чем именно. Он сказал сам. «Буду ездить на омнибусе и выкрикивать остановки!» На Рождество я сбежал из дому и уже устроился на такую работу. А они меня нашли и вернули домой. Но ничего, еще год, и никто уже не сможет это сделать». «А ты уверен, что тебе не разонравится всю жизнь объявлять остановки?» «А почему бы нет? Это же полезно, значит, всегда будет нужно. Вот математики, по-моему, совершенно ни к чему». Она промолчала. «Будь я профессором математики, не унимался он, я бы сам себя не уважал». Они уже поднимались на платформу. «Получать разные премии, кучу денег за то, что никто не понимает и никому не нужно». «Спасибо, что поднес мою сумку». Она протянула ему деньги, хотя не так много, как намеревалась изначально. Он взял с недовольной ухмылкой, словно говоря, «Значит, ты очень богатая, да?» Потом быстро пробормотал «Спасибо», как бы против воли. Она смотрела ему вслед и думала что, скорее всего, никогда его больше не увидит. Сын Анюты. Действительно похож. Ни один обед в Полибино не обходился без Анютиных длинных обвинительных тират. А потом она вышагивала по дорожкам сада полное презрение к своей теперешней жизни с верой в то, что судьба пошлет ей другую жизнь, суровую и справедливую. Может, Юра будет жить иначе? Кто знает. Может, когда-нибудь станет помягче к тете Соне? Только вряд ли это произойдет при ее жизни и вряд ли раньше, чем он достигнет ее лет. 3. На вокзал Софья приехала за полчаса до отправления поезда. Ей хотелось выпить горячего чая и купить постилки для горла, но она была сейчас не в состоянии выносить ни очередей, ни разговоров по-французски. «Можно прекрасно владеть иностранным языком, но стоит пасть духом или почувствовать недомогание, и вас потянет назад, к языку детской». Она села на скамью и опустила голову. «Посплю чуть-чуть». «Чуть-чуть?» Обернулась четвертью часа, как показали вокзальные часы. Вокруг нее собралась целая толпа. Все бегали, суетились, мимо проезжали багажные тележки, Софья поспешила к своему поезду. По пути мелькнул мужчина в меховой шапке, как у Максима. Лица она не увидела, он шел прочь от нее, однако широкие плечи и то, как он прокладывал себе путь, вежливо, но уверенно, очень сильно напоминало Максима. Тележка, доверху нагруженная чемоданами, вклинилась между ними, и мужчина исчез. «Разумеется, это не Максим. Что ему делать в Париже?» На какой поезд или на какую встречу он мог бы так торопиться? Сердце неприятно забилось. Она зашла в вагон и села на свое место у окна. Было ясно, что в жизни Максима есть другая женщина. Вероятно, та самая, которую он не мог представить и потому не приглашал Софью в балье. Но ей казалось, мелкие мелодраматические дрязги – это не его стиль». Еще меньше он годился для того, чтобы терпеть женскую ревность, слезы и проклятия. Он сам как-то сказал, что у нее нет на него прав, он ей не принадлежит. Это, разумеется, значило, что в браке у него появятся на него права, и обманывать ее он почел бы ниже своего достоинства. Когда Софья почудилось, что это он на перроне, она только что пробудилась от тяжелого нездорового сна. Наверное... Галлюцинация. Поезд тронулся с обычным стоном и лязгом и медленно выполз из-под крыши вокзала. Как ей нравился когда-то Париж. Не Париж времен коммуны, когда приходилось подчиняться экзальтированным, иногда совершенно непонятным распоряжениям Анюты, но Париж, в который она приехала позже, уже совсем взрослой, в полном расцвете, когда знакомилась с математиками и политиками. Париж Париже считала она тогда... Не бывает ни скуки, ни снобизма, ни обмана. Потом ей вручили Бордоновскую премию, целовали руки, дарили цветы, произносили речи в роскошных светлых залах. Но когда дело дошло до поисков работы, перед ней закрыли все двери. Парижане думали об этом не больше, чем о том, чтобы принять в профессора ученую-обезьяну. Жены великих ученых избегали ее или встречались с ней только у себя дома в приватной обстановке. Эти жены были наблюдателями на баррикадах, бойцами невидимой непреклонной армии. Мужья страдали от их запретов, но в конечном счете подчинялись им. Мужчины, ломавшие то, что прежде считалось непреложными законами природы, пребывали в рабстве у женщин, занятых только тугими корсетами, визитными карточками и разговорами, от которых в горле першило, как от смешного запаха духов. Впрочем, пора прекратить эту летанию обид». Жены ученых в Стокгольме приглашали ее к себе. И на лучшие званные вечера, и на ужины в узком кругу. Они хвалили ее и даже выставляли на показ. Тепло приняли ее дочку. Может, Софья и для них была курьезом, но таким, который они приняли и одобрили? Что-то вроде попугаи-полиглота или тех гениев, которые моментально определят, что такой-то день в XIV веке пришелся на вторник? «Нет». Это несправедливо. Они с уважением относились к тому, чем занималась Софья, и многие из них считали, что женщинам надо последовать ее примеру, и когда-нибудь так и будет. Так почему же ей становилось с ними скучно? Почему она все вспоминала других людей, способных засиживаться до поздней ночи за необычными разговорами? И почему ей было неприятно, что они одевались либо как пасторские жены, либо как цыганки? Она все еще не могла прийти в себя после встречи с Жакларом и Юрой, от слов о том, что ее нельзя представить женщине, которая дорожит своей репутацией. А еще болит горло и озноб по всему телу, видимо, сильно прохватило. Ну ничего, скоро она сама будет женой, причем женой человека богатого, умного и к тому же воспитанного. Вот, наконец, едет по проходу тележка с закусками. Еда должна облегчить боль в горле, хотя Софья предпочла бы сейчас выпить русского чая. Как только отъехали от Парижа, пошел дождь, а теперь он превратился в снег. Как все русские, она предпочитает снег дождю, запорошенные поля темной и мокрой земле. Там, где бывает снег, люди готовятся к зиме как следует и принимают серьезные меры, чтобы поддерживать в своих жилищах тепло. Она вспоминает дом Веер-штрасса, где и предстоит сегодня переночевать. Профессор и его сестрица и слушать не захотели про гостиницу. Дом у них очень удобный, с темными коврами, мягкими креслами и тяжелыми портьерами с бахромой. Жизнь в нем следует раз и навсегда заведенному порядку. Она подчинена науке, а конкретнее математике, у которой есть центр святилище, кабинет». Робкие и плохо одетые студенты один за другим проходят туда через гостиную. Две сестры профессора, старые девы, приветливо с ними здороваются, но разговоров не затевают. Они заняты. Вяжут, чинят, штопают, вышивают коврики. Им известно, что их брат – выдающийся ученый великий человек. Но в то же время они знают и то, что он должен съедать ежедневно порцию чернослива. Это полезно при сидячем образе жизни что у него появляется сыпь на коже от любой, даже самой нежной шерсти, и что он очень расстраивается, если коллега не благодарит его за помощь в опубликованной статье, хотя профессор и притворяется, будто не заметил этого, и потом устно и письменно продолжает нахваливать того самого коллегу, который проявил к нему пренебрежение. Когда Софья впервые оказалась в этом доме, сестры профессора Клара и Элиза страшно перепугались. Служанка ее, впустившая, была неприучна отказывать посетителям. Все в этом доме жили такой спокойной жизнью, а студенты были вечно плохо одеты и невоспитаны, так что критерии приличий, принятые в респектабельных домах, тут не действовали. Однако при всем этом в голосе горничной послышалось некоторое колебание, когда она произнесла «дома» маленькой женщине, державшейся робко, как просительница, чье лицо было не разглядеть под темной широкополой шляпой. «Сестры». Не смогли определить, сколько ей лет, но предположили после того, как она прошла в кабинет, что эта мать кого-нибудь из студентов хочет выторговать скидку на плату за обучение. «Господи, боже мой!» — воскликнула потом Клара, обладавшая более живой фантазией. «Мы даже подумали, а вдруг это новая Шарлотта Корде?» Так они сами рассказывали Софье, когда уже подружились с ней. А Элиза добавила с сухим смешком К счастью, наш брат не принимал ванну, и мы все равно не сумели бы его защитить, потому что запутались бы в этих бесконечных шарфах, которые тогда вязали. Они вязали шарфы для солдат на фронте. Шел 1870 год, и значит, это было еще до того, как Софья и Владимир отправились в Париж заниматься наукой. Они жили тогда в другом измерении, где-то в далеком прошлом или вовсе за пределами Вселенной, и не обращали внимания на то, что в ней происходило, так что даже о войне вряд ли слышали. Веерштрас не из своих сестер был способен угадать возраст Софии или цель ее визита. Потом он рассказывал, что принял ее за гувернантку, пришедшую взять у него рекомендацию, чтобы добавить в число своих знаний и умений математику. Он хотел отругать горничную и сестер за то, что ее пустили. Однако человек он был добрый и воспитанный, и потому не прогнал ее, а объяснил, что берет только тех аспирантов, у которых уже есть диплом, а сейчас у него такое количество учеников, что с новыми ему не справится. Но она все равно не уходила и продолжала стоять перед ним в этой своей смешной закрывающей лицо шляпе, вцепившись обеими руками в шаль. И тогда он вспомнил один метод, или лучше сказать трюк, к которому прибегал пару раз и раньше, чтобы поставить на место негодного студента. «Все, что я могу для вас сделать», — объявил он, — «это дать вам несколько задач и попросить решить их в течение недели. Если вы выполните задание удовлетворительно, мы вернемся к этому разговору». За неделю он совсем о ней забыл. Разумеется, она не должна была больше появиться. И когда Софья снова вошла в кабинет... Он ее не узнал, возможно, потому что она сняла плащ, ранее скрывавший ее тоненькую фигурку. Она чувствовала себя смелее или просто погода переменилась. Шляпу профессор совсем не помнил. Ее запомнили сестрицы, да и вообще он был не очень приметлив по части дамских аксессуаров. Но когда Софья достала из сумочки листки и положила на стол, он понял, кто это такая, вздохнул и надел на носочки. Каково же было его изумление, это он тоже сам ей рассказывал позднее, каково же было его изумление, когда он увидел, что не только все задачи решены, но некоторые из них решены совершенно оригинальным способом. Однако вейер заподозрил, что она принесла ему решение, выполненное кем-то другим, братом или любовником, который скрывается за границей по политическим причинам. «Будьте добры, присядьте», — сказал он и потрудитесь объяснить мне эти решения, последовательно, шаг за шагом. Она начала говорить, наклонившись вперед, и широкополая шляпа сползла ей на глаза. Тогда она ее сняла и положила прямо на пол. Показались кудри, ясные глаза, стало видно, какая она юная и как сильно до да дрожи в пальцах волнуется. «Да», — кивал он, «да, да, да». Произносил это «да» задумчиво, стараясь скрыть свое замешательство, особенно когда она объясняла совершенно блестящее решение по методу, ничуть не походившее на его собственные. В такое замешательство она приводила его потом много лет. Она была такая хрупкая, такая молодая и в то же время такая энергичная. Вейерштрассу хотелось успокоить эту девушку, быть с ней поласковее, и научить справляться со слепительными фейерверками, которые производил ее мозг. Всю свою жизнь, ему было трудно в этом признаться, поскольку он не любил громких слов и подозрительно относился к энтузиастам, всю свою жизнь он ждал именно такого ученика, того, кто бросит ему вызов, кто будет не просто следовать за ним по пятам, но сам вырвется вперед. Он никогда не высказывал того, во что втайне верил, что математику высшего класса нужна интуиция, вспышка молнии, которая вдруг осветит все вокруг. При всей строгости и дотошности такой математик должен быть еще и поэтом в душе. Когда он, наконец, решился высказать эти мысли Софье, то добавил, что есть такие, кого возмущает само слово «поэзия» в применении к математике, а есть и те кто с радостью принимает прозвище «поэта», только чтобы оправдать пуданицу, вялость и неразбериху в собственных мыслях. Как она и ожидала, снег за окнами поезда, продвигавшегося на восток, шел все гуще и гуще. Поезд был второклассный, совсем спартанский по сравнению с тем, которым она ехала из Кан. Вагона ресторана здесь не полагалась, а на тележке лежали только холодные бутерброды с острой колбасой или сыром — Софья купила бутерброд с сыром размером с половину сапога. Сначала она думала, что съесть его полностью невозможно, но со временем все-таки доела. Потом открыла томик Гейны, чтобы он помог ей вызвать на поверхность сознания полузабытый немецкий язык. Каждый раз, когда она отрывала глаза от книги и смотрела в окно, ей казалось, что снег валит еще гуще, чем прежде, а иногда, что поезд тащится совсем медленно — почти стоит на месте. При такой езде, дай бог, добраться до Берлина к полуночи. Софья пожалела, что дала себя уговорить не останавливаться в отеле и согласилась переночевать в доме на Потсдаммерштрассе. «Наш бедный Карл будет так счастлив, если вы проведете хотя бы одну ночь под нашей крышей. Он считает, что вы так и остались той маленькой девочкой, которая когда-то постучалась к нам, хотя при этом воздает должное вашим достижениям и гордится вашими успехами». И действительно. Когда она позвонила к ним в дверь, было уже заполночь. Открыла Клара в халате. Служанку она отправила спать. Софье было сообщено шепотом, что братец проснулся, услышав шум экипажа на улице. Однако Элиза поднялась к нему, чтобы успокоить и заверить, что он встретится с Софией уже утром. Слово «успокоить» резануло слух. Письма сестер выдавали только легкую усталость, не больше». А сам профессор не писал ничего о себе. В его посланиях речь шла только о Пуанкаре и его Вейерштрассе долги перед математикой объяснить суть проблемы шведскому королю. Но теперь, услышав, как дрогнул голос старушки при упоминании братца, вдохнув до боли знакомой, когда-то вселявшей надежду, но теперь немного застоявшейся и даже печальный запах этого дома, Софья почувствовала, что принятый прежде между ними в разговоре иронический тон сейчас был бы неуместен. Поняла, что ее приход вносит сюда не только свежий воздух, но и атмосферу успеха, энергию, которую она сама в себе не замечает, но которая может показаться здешним обитателем тревожной. Софья привыкла, что ее встречают в этом доме объятиями и бурными выражениями радости, что всегда удивляло в сестрах. Как они могли, соблюдая все положенные приличия, оставаться такими жизнерадостными? Клара действительно обняла гостью, но в старческих глазах стояли слезы, а руки дрожали. Тем не менее в отведенной Софье комнате ее ждал кувшин с теплой водой, а на ночном столике хлеб и масло. Раздеваясь, она слышала тихий, но оживленный разговор за стеной. Должно быть, сестры обсуждали, как чувствует себя брат, или что они не закрыли хлеб и масло в комнате Софьи крышкой, и Клара заметила это только когда провожала гостью. Работая под руководством Верштрасса, Софья жила в маленькой темной квартирке, по большей части со своей подругой Юлией, изучавшей химию. Они не посещали ни концертов, ни спектаклей. Денег было мало, а работа не в проворот. Юлия занималась в частной лаборатории. Такой возможности женщинам было нелегко добиться. Софья же проводила день за днем за письменным столом, иногда засиживалась до тех пор, пока не становилось совсем темно и пора было зажигать керосиновую лампу. Тогда, потянувшись, она отправлялась на прогулку. Быстрым шагом чуть не бегом переходила из одного угла квартиры в другой, что, разумеется, не составляло большой дистанции. На ходу она громко проговаривала какие-то слова, казавшиеся совершенно абсурдными, и любой наблюдатель, кроме хорошо знавшей ее Юли, заподозрил бы, что она не в своем уме. Веерштрс, как и она сама, занимался эллиптическими и абелевыми функциями, а также теорией аналитических функций, представленных в виде бесконечных рядов. Теория, названная его именем, утверждала, что любая органическая бесконечная последовательность действительных чисел, содержит сходящуюся последовательность. Софья шла за ним до определенной точки, но затем бросала ему вызов и даже несколько вырывалась вперед. В результате они переставали быть учителем и ученицей и становились коллегами, причем она часто играла роль катализатора для его дальнейших исследований. Однако такие отношения развились не сразу, и поначалу во время традиционных воскресных ужинов в доме Верштрасса на которые ее всегда приглашали, поскольку для занятий с ней профессор отводил вторую половину воскресного дня. Она чувствовала себя то ли молодой родственницей, то ли энергичной протеже. Юлию, когда она приезжала, тоже звали. Девушки ели жареное мясо, картофельное пюре, а также вкуснейшие легкие пудинги, опровергавшие все расхожие мнения о немецкой кухне. После ужина все усаживались возле камина, И Лиза с большим воодушевлением и экспрессией читала вслух. Обычно звучали рассказы швейцарского писателя Конрада Фердинанда Мейера. Литература служила сёстрам как бы вознаграждением за продолжавшееся всю неделю вязание и штопанье. На Рождество для Софьи и Юли наряжали ёлку, хотя раньше семейство Вейерштрассов обходилось без неё годами. Были и конфеты, обёрнутые в фольгу, И кекс с изюмом и цукатами, и печеные яблоки все для детей, так они говорили. Но вскоре выяснилось неожиданное и тревожное обстоятельство. Обстоятельство это заключалось в том, что у Софьи, которая в их глазах была сама робость и невинность, имелся муж. Через несколько недель после начала занятий, еще до приезда Юлии, сестры заметили, что после воскресных ужинов Софью встречает молодой человек не представленный Вейерштрассом и потому принимаемый ими за лакея. Он был высокого роста, некрасивый, с рыжеватой бородкой, большим носом, одет неопрятно. Если бы Веерштрасы почаще бывали в свете, то поняли бы, что благородное семейство, а к такому, как они знали, принадлежало по рождению Софья, не стало бы держать столь неряшливого лакея, и, следовательно, это был не слуга, а знакомый. Потом приехала Юлия, и молодой человек исчез. Немного погодя, Софья призналась, что это ее муж, Владимир Ковалевский. Владимир учился в Вене и Париже, хотя перед этим окончил Петербургское училище правоведния. Занимался он в прошлом и издательской деятельностью, печатал учебную литературу по естественным наукам. Владимир был старше Софьи на несколько лет. Почти столь же удивительным, как эти сведения, было и то, что Софья сообщила их не сестрам, а самому Верштрассу. А между тем в доме только сестры имели некоторое отношение к реальности. Они были хотя бы в курсе событий в жизни служанок и читали современную литературу. Но Софья и раньше не желала быть любимицей женщин, ни матери, ни гувернантки. Другое дело – отец. Ее переговоры с генералом не всегда приводили к победе, однако она уважала его и имела основание считать, что он отвечает ей взаимностью. Поэтому именно мужчине, хозяину дома, она и сделала столь важное признание. Софья понимала, что Верштрас придет в смущение, даже не столько от того, что она поговорила с ним, но от того, что теперь ему предстоит передать этот разговор сестрам. Тут ведь было нечто большее, чем просто факт Софьи замужем. Да, она состояла в браке и совершенно законном. Однако это был так называемый «белый брак». «Явление, о котором раньше не слышал ни сам профессор, ни его сестры. Муж и жена не только не жили в одном доме, они вообще не жили друг с другом. Поженившись по не совсем общепринятым причинам, они оказались связаны тайным обетом никогда не совершать этого, никогда не совершать этого, никогда не... «Вступать в брачные отношения?» По всей вероятности, это произнесла Клара. Сказала быстро, даже нетерпеливо, чтобы поскорее преодолеть трудный момент. «Да-да. В России молодым людям, точнее, молодым женщинам, желающим учиться за границей, приходится прибегать к подобному обману, потому что незамужняя девица не имеет права покидать страну без согласия родителей. Родители Юлии оказались достаточно просвещенными и дали такое согласие, а родителей Софьи нет». «Какой варварский закон!» «Да-да, русский закон!» Однако некоторые девицы нашли способ его обойти, полагаясь на помощь молодых идеалистов, сочувствующих их чаяниям. Впрочем, среди них могли быть также и анархисты, откуда нам знать? Старшая сестра Софьи отыскала такого молодого человека и вместе со своей подругой Жанной вступила с ним в переговоры. В данном случае причиной было не желание учиться, а скорее что-то политическое. Бог знает почему, но они решили привлечь и Софью. Та совсем не интересовалась политикой и не чувствовала себя готовой к подобному предприятию. Молодой человек внимательно присматривался к двум старшим девушкам. Старшая сестра, ее звали Анюта, выглядела очень серьезной, но была при этом чрезвычайно красива, и он сказал нет. «Нет», — сказал он, — я не желаю вступать в договор ни с одной из вас, достопочтенные юные дамы, однако согласен жениться на вашей младшей сестре. Должно быть, он решил, что со старшими хлопот не оберешься. Это заметила Элиза. У нее был большой опыт чтения романов. Такое часто бывает, — продолжала она, — в особенности с красавицами. Он просто влюбился в нашу крошку Софи. Любовь тут совершенно ни при чем, — Могла бы заметить на это Клара. Итак, Софья принимает предложение. Владимир наносит визит генералу и просит у него руки его младшей дочери. Василий Васильевич ведет себя любезно, ведь молодой человек принадлежит к прекрасному семейству, хотя и не достиг пока больших успехов в жизни. Однако отец отвечает, что Соня еще совсем ребенок, да и знает ли она об этих намерениях. «Да», — ответила сама Софья, — «она знает и даже влюблена в него». Тогда генерал объявил, что не следует поддаваться первому порыву, пусть молодые люди проведут некоторое время вместе, и даже продолжительное время. «Приезжайте-ка к нам в Полибино!» Дело происходило в Петербурге. Дело застоприлось. Владимир так и не сумел произвести хорошего впечатления на родителей невесты. Он почти не скрывал своих нигилистических взглядов, и одевался из рук вон плохо, словно нарочно. Генералу это внушало надежду, что, понаблюдав за своим воздыхателем, Соня передумает. А у Софьи тем временем созревали собственные планы на жизнь. И вот пришел день, когда ее родители созвали гостей на званый ужин. Были приглашены профессора, сослуживцы Василия Васильевича партиллерийской академии, один дипломат... И в разгар суматохи Соня выскользнула из дома. В одиночестве шла она по петербургским улицам, по которым никогда не ходила без сопровождающих, слуг или сестры. Шла к Владимиру, жившему на бедной окраине. Он сразу отпер ей дверь. Она присела к столу и написала письмо отцу. «Дорогой папа, я ушла к Володе и останусь у него. Очень прошу тебя, не протився нашему браку». Отсутствие младшей дочери заметили только, когда сели обедать. Послали горничную посмотреть в Сониной комнате. Ее там не было. Спросили Анюту. Та вспыхнула и ответила, что ничего не знает. Чтобы скрыть волнение, ей пришлось уронить салфетку. Тут генералу передали письмо. Он извинился и вышел. Вскоре Соня и Владимир услышали его гневные шаги за дверью своего убежища. Он велел скомпрометированной дочери и человеку, ради которого она была готова пожертвовать своей репутацией, следовать за ним. Они доехали до дома, не сказав друг другу ни слова. За ужином генерал представил молодого человека гостям. «А вот, господа, мой будущий зять Владимир Ануфриевич Ковалевский!» Так все и устроилось. Соня была вне себя от радости. Не от того, что выходила замуж от того, что смогла сделать приятной Анюте и внести свой вклад в эмансипацию русских женщин. Сыграли роскошную и церемонную свадьбу в Полибино, а затем новобрачные уехали в Петербург и поселились там вместе. Когда им стали яснее их интересы, они отправились за границу и под одной крышей уже не жили. Сначала Гейдельберг, потом Берлин для Софьи, Мюнхен для Владимира. Пока она оставалась в Гейдельберге, Он туда заезжал в свободное время. Потом там поселилась Анюта со своей подругой Жанной, а также Юлия. Все четыре девушки находились как бы под покровительством Владимира, однако места в той квартире для него уже не было. Верштрас скрыл от сестер, что состоял в переписке с супругой генерала, матерью Софьи. Он написал ей первым, когда Софья вернулась из Швейцарии – на самом деле из Парижа, такой измученной и исхудавшей, что он всерьез обеспокоился ее здоровьем. Мать прислала письмо, в котором высказывала мнение, что именно поездка в Париж в столь ужасное время сказалась на состоянии Сони. Однако генеральшу, похоже, беспокоила не политическая буря, которую пережили ее дочери, а то, что одна из них, незамужняя, открыто жила с мужчиной, в то время как другая, состоявшая в законном браке, с мужем не жила». Об этих письмах Вейерштрасс не говорил и самой Софье до тех пор, пока была жива ее мать. Однако, когда пришлось наконец все сказать, он передал ей так же, что Клара и Элиза спрашивают, что делать дальше. «Вот женская постановка вопроса», — заметил профессор. «Они всегда считают, что надо что-то делать». И ответил с самым суровым видом. «Ничего делать не надо». Утром... Софья вынула из чемодана и надела чистое, хотя и мятое домашнее платье. Она так и не научилась, как следует укладывать вещи. Причесала свои кудри таким образом, чтобы не была заметна начинавшая пробиваться седина, и спустилась вниз, где уже происходило какое-то движение. На столе стоял только ее прибор. Элиза Лиза налила ей кофе и подала первый в жизни Софьи немецкий завтрак в этом доме. Холодную ветчину и сыр, а также хлеб, густо намазанный маслом. Клара, по ее словам, была наверху, готовила брата к встрече с Софьей. «Раньше мы приглашали на дом цирюльника», — рассказывала она. Но потом Клара научилась отлично стричь сама. Оказалось, она вообще прирожденная сестра милосердия. Слава богу, что хоть у одной из нас открылись такие таланты. Еще до того, как Элиза заговорила, Софья почувствовала, что семье не хватает денег. Камчатные скатерти и тюлевые занавески совсем выцвели, Серебряные ножи и вилки давно не чистили. Через открытую дверь была видна гостиная, и в ней деревенского вида девица, их нынешняя служанка, которая чистила каминную решетку, поднимая тучи пыли. Элиза проследила за взглядом гости, как будто просила закрыть дверь, а потом встала и сделала это сама. К столу она вернулась покрасневшая и погрустневшая. И Софья поспешно, почти невежливо спросила, «Чем болен Гервейрштрасс?» «Слабое сердце — это раз, а кроме того, осенью он переболел пневмонией и, похоже, до конца не оправился, и еще у него опухоль в половых органах», — ответила Элиза тихо, но с присущей немком прямотой. «Вошла Клара. Он вас ждет». Софья поднималась по лестнице, думая не о профессоре, а об этих двух женщинах, посвятивших ему свои жизни. Вязать шарфы, штопать белье, варить варенье – все это никак нельзя поручать служанкам. Почитать вслед за братом римско-католическую церковь, по мнению самой Софьи, подавляющую человека религию, и все это без малейшего возмущения, без малейшей тени недовольства. «Я бы с ума сошла», – думала она. «Даже когда преподаешь в университете, можно с ума сойти». Большая часть студентов, по правде говоря, посредственности – на них производят впечатление только самые очевидной схемы. До встречи с Максимом она не решилась бы сама себе в этом признаться. В спальню она вошла, думая о своем без пяти минут муже, и улыбаясь своему будущему счастью, своей скорой свободе. «Ну, наконец-то!» Верштрас говорит тихо, с трудом. «Негодная девчонка! Вы совсем нас забыли. Ну и куда вы направляетесь?» «Снова в Париж? Развлекаться?» «Напротив, профессор. Я еду из Парижа», — улыбается Софья. «Возвращаюсь в Стокгольм. И в Париже не было никаких развлечений. Скучно до да одури». Она дала ему поцеловать руки. Сначала одну, потом вторую. «А как ваша Анюта? Больна?» «Она умерла, майн либе, профессор». «В тюрьме?» «Нет, что вы. Это произошло много лет назад». В тюрьме была не она, а ее муж. Анюта умерла от воспаления легких, хотя болезни у нее было много, и болела она долго. А? Пневмония. Я ею тоже болел. Что ж, мои соболезнования. Да, я всегда о ней помню. Однако у меня есть для вас хорошая новость, профессор, даже превосходная. Этой весной я выхожу замуж. Как? Разве вы развелись с геологом? Хотя ничего удивительного. Это давно надо было сделать. Однако развод — это всегда неприятно. Он тоже умер, профессор. И он был не геолог, а палеонтолог. Такая новая отрасль науки, очень любопытная. Изучает древние организмы по окаменелостям. Ах, да-да. Теперь припоминаю. Об этой науке я слышал. Значит, он умер совсем молодым. Честно говоря, мне не хотелось, чтобы он заступал вам дорогу, но и смерти его я тоже не желал. Он долго болел? Можно и так сказать. Вы, разумеется, помните, как я от него ушла, и вы рекомендовали меня метаклифлеру. А. В Стокгольм. Правильно. Значит, вы его оставили. Очень хорошо. Так и следовало поступить. Да-да. Но это все давно в прошлом, а теперь я собираюсь выйти замуж за его однофамильца. Может быть... Дальнего родственника. Однако они совершенно не похожи. Ага. Значит, снова русский. И что? Он тоже изучает окаменелости. Вовсе нет. Он профессор юриспруденции. Очень энергичный, всегда в хорошем настроении. Кроме тех моментов, когда он в плохом настроении. Я приведу его к вам познакомиться. Будем. Рады его поразвлечь. Кисло ответил Веерштрас. Однако это конец вашей работе. Нет-нет, он этого совсем не хочет. Я больше не буду преподавать. Я стану свободна. Поселюсь на юге Франции в чудесном климате. Буду всегда здорова и напишу много-много статей. Посмотрим, посмотрим. Майнлибе, говорит она, — «я приказываю вам, слышите? Приказываю за меня порадоваться». «Я, должно быть, стал совсем стар» ворчит он. «И всегда вел сидячую жизнь. Я не такой разносторонний человек, как вы. Знаете, какое я испытал потрясение, когда узнал, что вы пишете романы?» «Вам это совсем не нравилось, неправда? Мне очень понравились ваши воспоминания детства. Очень приятно читается. Но это на самом деле не роман. А вот тот, который я написала сейчас, вам не понравится. Иногда он и мне самой не нравится. Это о девушке, которой политика интересует больше, чем любовь. Но ничего. Вам его все равно не придется прочесть. В России цензура не пропустит, а остальной мир его отвергнет, потому что он слишком русский. Мне вообще не очень по душе романы. Оставим это женщинам, да? Честно говоря, я иногда забываю, что вы женщина. Я думаю о вас как... О, о, как о ком? как о даре неба, предназначенном мне и только мне. Софья наклоняется и целует его в белый лоб. Сдерживая слезы, она прощается с его сестрами и покидает дом. «Я его больше никогда не увижу», — думает она. Вспоминает его лицо, белое, как подушки в накрахмальных наволочках, которые Клара, должно быть, сменила у него под головой сегодня утром. «Наверное...» Он сразу уснул, утомленный этим разговором, и, наверное, тоже подумал, что это их последняя встреча, и знал, что она знает. Вот только вряд ли он понял, и это ее стыд и ее тайна, какой легкой, свободной чувствует она себя сегодня, несмотря на слезы, и становится еще свободней с каждым шагом, удаляясь от этого дома». Достойна ли его жизнь памяти в большей степени, чем жизнь его сестер? Конечно, его имя какое-то время будут упоминать в учебниках, о нем должны знать математики, но не так долго, как могло бы быть, если бы он больше заботился о своей репутации в избранном кругу и среди тех, кто бьется за славу. Наука интересовала его больше, чем собственное имя, в то время как многие его коллеги были в равной степени озабочены и тем, и другим. Не стоило заговаривать о писательстве. Для него это пустяки и легкомыслие. Она написала воспоминания о жизни в Полибино, поддавшись порыву ностальгии по всему бесконечно дорогому и безнадежно утраченному. Написала «Вдали от дома, когда и дом, и сестра навеки остались в прошлом». Они гелистка. Родилась от боли за свою страну, от вспышки патриотизма и, наверное, еще от чувства вины за все, на что она не обращала внимания, вечно занятая математикой и перипетиями своей личной жизни. Боль за страну. Именно так. Но с другой стороны, она написала эту повесть и в память об анюте. История девушки, которая порывает с обычной жизнью, и выходит замуж за политического заключенного, приговоренного к сибирской каторге. Выходит, узнав, что может немного облегчить суровость его наказания. Его отправят не на север, а на юг Сибири, если его будет сопровождать жена. Конечно, повесть понравится сыльным, которому удастся прочесть ее в рукописи, но ведь им нравится любая запрещенная книга, это Софья прекрасно знает». Сестры Раевские воспоминания нравились ей куда больше, хотя цензор их пропустил, а кое-кто из критиков отверг из-за излишней сентиментальности. 4 Ей и раньше приходилось обманывать ожидания Вейерштрасса. Первый раз это произошло после того, как она добилась успеха. Да, Обманула ожидания, хотя он потом об этом ни разу даже не упомянул. Бросила и учителя, и математику, и даже не отвечала на его письма. Летом 1874 года вернулась домой, в Полебино с новеньким дипломом в бархатной обложке, сунула его в ящик стола и сразу забыла на месяцы, если не на годы. Запах скошного сена... Сосновых лесов, золотые летние деньки, долгие светлые вечера, все это захватило ее. Устраивали пикники, разыгрывали любительские спектакли, давали балы, праздновали именины, принимали старых друзей. Там гостила Анюта, счастливая, сгодовала малышом, и Владимир тоже там был. И в этой атмосфере летней радости, легкости, тепла, вина, долгих веселых ужинов, танцев, пения, как было не уступить ему и не стать, наконец, не только его женой, но и его любовницей. Это случилось не потому, что Софья полюбила. Она была благодарна Владимиру и убедила себя в том, что это чувство, любовь, не существует в действительности. Если уступить ему – то это сделает их обоих счастливее, думала она. И действительно сделала, на какое-то время. Осенью они переехали в Петербург, и там веселая жизнь получила продолжение. Званные вечера, спектакли, приемы, а еще они читали все газеты и журналы, и легкомысленные, и серьезные. Веер Штрас прислал письмо, умолял не бросать математику. Благодаря его стараниям диссертацию Софьи напечатали в журнале «Чистой и прикладной математики», известном также как журнал Крелли. Однако она едва удосужилась туда заглянуть. Он просил ее уделить неделю, всего одну неделю работе, чтобы завершить статью о кольцах Сатурна, и тогда ее тоже можно было бы опубликовать. Софья не стала с этим возиться, у нее не было ни минуты. Она совсем закружилась в непрерывном празднике. Именины друзей, новые оперы и балеты, но главное – радость самой жизни. Она вдруг поняла очень поздно то, что многие знали с детства. Жизнь может быть прекрасна и без достижений. Может быть полной, заполненной до краев, и в то же время не утомлять, не изматывать. Надо только заработать достаточно денег – чтобы устроить себе комфортную жизнь, а потом можно развлекаться сколько хочешь, и не будет ни скуки, ни безделья, и в конце дня останется чувство, что ты делал только то, что приятно окружающим, и можно не мучиться. Оставался только вопрос, где взять деньги. Владимир снова взялся за издание книг, для этого пришлось залезть в долги. Оставшееся после смерти родителей Софьи наследство было вложено в строительство громадных домов с общественными банями, оранжереями, булочными и паровыми прачечными. Планы у супругов были грандиозные. Однако строительные и иные подрядчики их постоянно надували, рынок оказался нестабильным, и вместо того, чтобы построить надежные основания для будущей жизни, они все глубже и глубже погрязали в долгах. Кроме того... Жить так, как живут другие супружеские пары, оказалось дороговато. У Софьи родилась девочка. Малышки дали имя матери, но в семье называли Фуфой. У Фуфы была нянька, кормилица, а также собственные апартаменты. Кроме того, у них служили кухарка и горничная. Владимир накупил Софье модных платьев, а дочке – замечательных подарков. Имея степень доктора, полученную в Йенском университете, Он нашел место приват-доцента в Петербурге, однако денег все равно не хватало. Издательское дело совсем не приносило дохода. В это время убили царя, и политическая атмосфера в стране стала совсем невыносимой. Владимир впал в столь глубокую меланхолию, что не мог ни работать, ни думать. раз, узнал о смерти родителей Софьи и, желая утешить ее в горе, как он выразился, прислал статью о своей новой и совершенно замечательной системе интегрального исчисления. Однако вместо того, чтобы вернуться к математике, она принялась писать театральные рецензии и популярные статейки для газеты. Это заставляло ее талант приносить некоторую пользу, других людей относиться к ней проще, а для нее самой было куда менее утомительным занятием, чем математика. Затем семья Ковалевских переехала в Москву в надежде, что там-то счастье им улыбнется. Владимир оправился от депрессии, но не чувствовал в себе ни сил, ни желания возвращаться к преподавательской деятельности. Он нашел новое дело. Ему предложили место в компании, производившей керосин. Хозяевами предприятия были братья Рогозины. Они владели нефтеперегонным заводом, а также построенным в современном стиле роскошным замком на Волге. Владимиру было поставлено условие, что он получит место, если вложит в предприятие некоторую сумму денег, и ее пришлось одолжить. На этот раз Софья предчувствовала, что все кончится плохо. Рогозины ей решительно не нравились, и они платили ей той же монетой. Владимир все больше и больше подпадал под их влияние. «Это новые люди», — говорил он, — «они не занимаются пустяками». Он стал смотреть на всех свысока, приобрел надменный вид. «Назови мне хоть одну выдающуюся женщину», — говорил он ей. «Назови хоть одну такую, которая действительно изменила что-то в мире, при этом не соблазняя и не убивая мужчин. Женщинам самой природы предначертано плестись позади и думать только о самих себе. Если вдруг по поочечайнее им попадается какая-нибудь идея, которой можно посвятить всю жизнь, они впадают в истерику», и разрушают эту идею своим самолюбием и самомнением. «Рогозинские разговоры!» — отвечала на это Софья. Она возобновила переписку с Вейерштрассом, а потом оставила фуфу на попечение своей подруги Юлии и уехала в Германию. Написала Александру Ковалевскому, старшему брату мужа, что Владимир заглотил рогозинскую наживку с такой готовностью, будто сам выпрашивал у судьбы еще один удар — Однако написала и мужу, предлагая вернуться. Благоприятного ответа не последовало. Муж и жена встретились еще раз в Париже. Софья жила там скромно, экономила на всем, а тем временем Верштрас пытался подыскать ей работу. Она снова погрузилась в математику и общалась теперь только с коллегами. Владимир уже не доверял Рогозиным, как раньше, однако совсем увяз в их делах и не мог выбраться. Поговаривал о переезде в североамериканские Соединенные Штаты и даже поехал туда, но скоро вернулся. Осенью 1882 года Владимир написал брату, что чувствует себя совершенно никчемным человеком. В ноябре сообщил о банкротстве Рогозинах, боялся, что они потащат его за собой на дно и он попадет под суд. На Рождество Владимир навестил Фуфу, -фу, жившую теперь в Одессе, в семье брата. Очень обрадовался, что она его узнала, что она здоровенькая и умненькая. Потом написал прощальные письма Юлии, Александру, нескольким старым друзьям, но не Софье. Написал даже письмо в суд с объяснением некоторых своих поступков, упоминавшихся в Рогозинском деле. Он помедлил еще немного, а в апреле надел себе на голову мешок и вдохнул хлороформ. Софья узнала о его смерти в Париже. Какое-то время она отказывалась от пищи и не выходила из своей комнаты. Она концентрировала свои мысли и волю на отказе от пищи, и так ей удавалось ничего не чувствовать. Прибегли к искусственному кормлению, и она заснула. Пробудившись, испытала острый стыд за все это представление, попросила карандаш и лист бумаги и принялась за решение задачи. «Денег совсем не осталось». Вейерштрасс прислал письмо с предложением поселиться у него в доме в качестве третьей сестры, однако при этом продолжал теребить всех своих знакомых и, наконец, добился успеха. Откликнулся его бывший студент, а ныне друг и коллега Гёста Митта Клефлер из Швеции. Недавно основанная Стокгольмская высшая школа соглашалась стать первым в Европе университетом, который примет на работу женщину профессора математики. Софья забрала из Одессы дочь и поместила ее пока что в Москве у Юлии. Она задыхалась от ненависти к Рогозиным. В письме к Александру Ковалевскому называла их тонкими и ядовитыми злодеями. Убеждала судью, все доказательства свидетельствуют о том, что Владимир был человеком доверчивым, легковерным, но честным. Потом она отправилась на поезде из Москвы в Петербург. На встречу своей новой, широко разрекламированной, однако не без газетами, работе в Швеции. Из Петербурга добиралась морем. Закаты на Балтике были потрясающими. Все, больше никаких глупостей, говорила она себе. Я начинаю новую, правильную жизнь. Тогда она еще не была знакома с Максимом и не получила Бордоновскую премию. 5 Из Берлина Софья выехала рано утром, вскоре после последнего и освобождающего прощания с Вейерштрассом. Поезд был старый, тащился медленно, но внутри было хорошо натоплено и чисто, как и полагается в немецком поезде. Когда проехали примерно половину пути, сидевший напротив мужчина достал газету и любезно предложил ей на выбор любую часть почитать. Софья поблагодарила и отказалась. Он кивнул на кружившуюся за окном метель. «Надо же! Никто не ожидал!» «Да, никто!» – ответила Софья. «Вы до Ростока едете или дальше?» Мог заметить ее акцент и догадаться, что она не немка. Однако она ничего не имела против его разговоров или умозаключений. Мужчина был гораздо моложе ее, одет прилично, обращался почтительно. Ей показалось, что она раньше где-то встречала его или хотя бы видела – «Но такое чувство часто возникает во время путешествий». «В Копенгаген», — ответила она, — «а потом в Стокгольм. Так что на моем пути метель будет только усиливаться». «Значит, расстанемся в Ростоке», — сказал он. Должно быть, хотел показать, что недолго будет надоедать ей разговорами. Но ну и как вам Стокгольм?» «В это время года я его терпеть не могу, просто ненавижу». Она сама удивилась своим словам. Однако он только улыбнулся и вдруг перешел на русский. «Вы уж меня извините, получается, что я угадал, но теперь уже я буду говорить как иностранец. Я учился в России некоторое время, в Петербурге». «Вы угадали, что я русская по акценту?» «Нет, не совсем. Я это понял, когда вы заговорили о Стокгольме». «А что, все русские ненавидят Стокгольм?» «Нет-нет. Они только говорят, что ненавидят, но они любят». Мне не следовало так говорить. Шведы были очень добры ко мне, многому научили». Он засмеялся. «Да, научили. Например, кататься на коньках». «Ну да, конечно. А русские вас этому не учили?» «Ну, они не были так настойчивы в своем учении, как шведы». «Только не на Борнгольме», — сказал он. «Я сейчас живу на острове Борнгольм. Датчане они не такие, как это, назойливые». «Но кто живет на Борнгольме, не совсем датчане. Мы не считаем, что мы датчане». Оказалось, что он работает на этом острове врачом. Она подумала, а не будет ли нарушением приличий попросить его посмотреть горло. Оно болело все сильнее. Потом решила, что не стоит. Доктор рассказал, что его ждет еще долгий и тяжелый переезд на пароме после того, как они пересекут датскую границу. А жители Борнгольма... Не считают себя датчанами. Они называют себя потомками викингов, которых сменила в тех местах в XVI веке Ганзейская лига. У Борнгольмцев жестокая история. Они захватывали пленных. Слышала ли она когда-нибудь о грозном графе Джеймсе Босуэле? Некоторые считают, что он умер на Борнгольме, хотя жители Зеландии утверждают, что это случилось у них. Он убил мужа шотландской королевы и женился на ней сам, но умер в тюрьме. Перед смертью потерял рассудок. «Мария, королева шотландцев», — сказала Софья. «Да, я слышала». «А как же? Мария Стюарт была одной из любимых героинь юной Анюты». «Ох, простите меня, я заболтался». «Простить? Да за что же?» Он покраснел, потом сказал. «Я знаю, кто вы». «Вначале не догадывался», — признался он, — но когда заговорили по-русски, уверился окончательно. «Вы – женщина, профессор. Я про вас читал в газете. Там была и фотография, но в жизни вы выглядите гораздо моложе. Простите, что я такой... назойливый. Просто не мог сдержаться». «На фотографии я выгляжу очень сурово, потому что подумала так. Если улыбнусь, то люди такому профессору не будут доверять», – объяснила Софья. «А что?» «Разве у врачей не то же самое?» «Ну, наверное. Я как-то не привык фотографироваться». Теперь между ними возникло некое напряжение, и чтобы его разрядить, нужны были усилия с ее стороны. Ей следовало заговорить первой. Софья вернулась к теме острова Борнгольм. «Народ там смелый и грубый, — рассказал доктор, — не то что из датчане. Люди силились там ради роскошной природы и чистого воздуха. Если она когда-нибудь решит приехать, — Он почтет за честь все ей показать. «Там есть редчайшая голубая скала», — рассказывал он. «Ее породу называют голубым рамором. От скалы откалывают кусочки, полируют, и получается дамское украшение вокруг шеи. Бусы. Если вы захотите...» Он болтал чепуху, но чувствовалось, что ему хочется сказать что-то серьезное. «Объявили о приближении к Ростоку». Собеседник Софьи оживлялся все больше и больше. Она боялась, что этот доктор попросит ее дать автограф на клочке бумаги или на книге, которую он читал. Ее, правда, очень редко просили об этом, но всякий раз, когда приходилось расписываться, она чувствовала себя нехорошо, сама не зная почему. «Послушайте, что я хотел сказать», — заговорил он. «Об этом не говорят, но...» «Пожалуйста, когда поедете в Швецию, не заезжайте в Копенгаген». «Нет, нет, не бойтесь, я в своем уме». «Я и не боюсь», — ответила она, хотя на самом деле испугалась немного. «А позвольте вас спросить, почему? Над ним тяготеет проклятие?» Она вдруг решила, что он расскажет ей что-то о заговоре, о бомбах. «Значит, он анархист?» «В Копенгагене эпидемия оспы. Многие уже уехали из города, но власти ничего не признают, чтобы не вызвать паники. «Боятся, как бы не сожгли правительственные здания. Все дело в финнах. Датчане считают, что оспу занесли финны, и правительство не хочет, чтобы все ополчились на финских беженцев или на правительство, которое их пустило». Поезд остановился. Софья поднялась и взяла свой чемодан. «Пообещайте мне. Не уходите так, не пообещав». «Хорошо, хорошо», — ответила она. «Обещаю. Садитесь на паром до Гетздера». «Я бы помог вам поменять билет, но мне надо ехать дальше, Нарюгин». «Хорошо, я обещаю». А не Владимира ли он ей напоминал? Владимира в самые первые дни. Не столько чертами лица, сколько заботой о ней и умоляющим тоном. Его постоянная униженная, упрямая, умоляющая забота. Доктор протянул руку, и она разрешила ему пожать свою, но оказалось, что у него есть еще одно намерение – Он положил ей на ладонь маленькую таблетку. «Это принесет вам облегчение, если путешествие покажется утомительным. Надо бы поговорить с кем-нибудь из числа служащих железной дороги об этой эпидемии Оспы в Копенгагене», — решила Софья. Но сделать этого не удалось. Кассир, который менял ей билет, явно сердился, что приходится заниматься таким сложным делом и разозлился бы еще больше, если бы она переменила решение и попросила поменять билет обратно. Сначала казалось, что он не говорит ни на одном языке, кроме датского, как и ее попутчики. Но завершив операцию, вдруг обратился к ней по-немецки и сказал, что теперь поездка продлится гораздо дольше. Понимает ли она это? Тут она вдруг осознала, что они все еще в Германии, и о Копенгагене этот человек может вовсе ничего не знать. И о чем она спрашивается, думала. Кассир еще добавил с мрачным видом, что на островах тоже метель. В маленьком немецком пароме на Гетцер было тепло, но сидеть пришлось на жестких деревянных скамейках из продольных реек. Софья совсем уж была собралась проглотить таблетку, решив, что именно эти скамейки доктор имел в виду, когда говорил об утомительном путешествии, но потом решила приберечь ее на случай морской болезни. В местном поезде, в который она перебралась в Гецере, сидения оказались получше, обычные для второго класса, хотя и сильно потертые. Но было холодно, печь в конце вагона только дымила и не давала почти никакого тепла. Кондуктор тут оказался дружелюбнее, чем кассир, он никуда не торопился. Когда въехали, наконец, на территорию Дании, Софья задала ему вопрос по-шведски, этот язык ближе к датскому, чем немецкий, правда ли, что в Копенгагене началась эпидемия? Кондуктор ответил нет, поезд в Копенгаген не идет. Похоже, по-шведски он знал только два слова — Поезд и Копенгаген Купе здесь, конечно, не было. Поезд местного значения состоял всего из двух общих вагонов. Кое-кто из пассажиров взял с собой подушки и одеяло, кто-то имел плащ, в который можно закутаться с головой. На Софию никто не обращал внимания и тем более не пытался с ней заговорить. Да и что толку, если бы они даже и попытались? Она не смогла бы ни понять, ни ответить. Тележки с закусками тоже не было. Пассажиры доставали собственные припасы, завернутые в промасленную бумагу бутерброды, толстые ломти хлеба, остро пахнущий сыр, большие куски бекона, кое у кого была селедка. Одна женщина извлекла откуда-то из складок широкого платья вилку и принялась доставать из банки кислую капусту. Софья поневоле вспомнила родину, Россию. «Правда, эти люди совсем не походили на русских крестьян. Не пьют, не болтают, не смеются». Не люди, а какие-то деревяшки. И даже жир у тех, кто потолще какой-то деревянный, исполненный самоуважения лютеранский. Впрочем, что она о них знает? Хотя, если так рассуждать, то что она знает о русских крестьянах, тех же Полибинских, например? Перед господами они всегда разыгрывали спектакли. Было, правда, одно исключение – то воскресенье, когда крепостных и их владельцев собрали в церкви, и священник зачитал царский манифест. Сонина мама совсем пала духом, стонала, рыдала, что теперь с нами будет, что будет с моими бедными детьми. Генерал увел ее к себе в кабинет, чтобы успокоить. Анюта сидела в углу и читала книжку, а их маленький брат Федя играл с кубиками. Соня погуляла по дому и спустилась вниз в людскую. Там сидели и дворовые, и деревенские. Шел пир горой, но не разгульный. Крестьяне словно бы отмечали какой-то церковный праздник. Старик-дворник, которого она обычно видела во дворе с метлой, смеясь, называл ее барынькой. А вот и барынька наша пришла счастья нам пожелать. Кто-то принялся ее величать. Как чудесно это было, думает она сейчас, хотя и понимает, что они всего лишь шутили. Вскоре явилась гувернантка, ее лицо было мрачнее тучи, и увела Софью наверх. И все пошло по-старому. Жаклар говорил о Нюте, что та никогда не сможет быть настоящей революционеркой. Ее хватает только на то, чтобы тянуть деньги из своих упырей родителей. Что же касается Сони и Владимира, то есть того, кто вытащил его из тюрьмы, то они просто птички, которые чистят перышки от паразитов и купаются в своих бессмысленных исследованиях. От запаха селедки и кислой капусты Софью слегка замутило. Поезд вдруг остановился, и всех попросили выйти из вагонов. Последняя она поняла по лающему приказу кондуктора и потому как неохотно, но покорно понесли свои тела к выходу пассажиры. Люди оказались в чистом поле по колено в снегу, нигде не было видно ни города, ни платформы. Поезд находился в ущелье между двух гладких белых холмов. Снег продолжал падать, но уже не такой густой. Впереди рабочие расчищали лопатами пути, разбрасывая снег, скопившийся в железнодорожной выемке. Софья прошлась вперед-назад, чтобы не замерзнуть окончательно в своих легких сапожках, пригодных только для городских улиц. Другие пассажиры стояли смирно и даже никак не обсуждали происшедшее. Прошло полчаса, а может, всего минут пятнадцать, и путь был очищен. Пассажиры вскарабкались обратно в вагоны. Для них всех, как и для Софьи, осталось полнейшей загадкой, зачем они вообще вылезали. Неужели они не могли подождать внутри? Однако никто не жаловался. Поезд пробирался все дальше и дальше вперед, сквозь тьму, и метель снова била в окна. Впрочем, это была уже не совсем метель. Звук получался царапающим, злобным, град с дождем и снегом. Потом мутные огни деревни... Несколько пассажиров поднимаются, тщательно укутываются, забирают свои узлы и чемоданы, выбираются из вагона, исчезают. Движение возобновляется, но вскоре всех снова просят выйти из вагонов. На этот раз дело не в снежных заносах. Они перемещаются на еще один паром, открытый, и он везет их куда-то по черной воде. Горло у Софьи болит уже так, что если бы понадобилось заговорить, она не смогла бы произнести ни слова. Сколько длится этот переезд, неизвестно. Сойдя на землю, пассажиры прячутся под открытым навесом. Там нет скамеек, и от снега он почти не укрывает. Поезд приходит некоторое время спустя, какое именно, она уже не понимает. При виде поезда Софья чувствует настоящее счастье, хотя он ничуть не теплее первого, и деревянные скамьи в нем точно такие же. Благодарность за самое скромное удобство, похоже, зависит от того, Какие несчастья человек претерпел перед тем, как это удобство получить? «Однако что это?» — спрашивает она саму себя. «Я что, читаю кому-то проповеди?» Спустя еще какое-то время поезд прибыл в большой город. Здесь на вокзале есть буфет, но Софья так устала, что не может заставить себя подняться и пойти туда вслед за другими пассажирами. Они возвращаются с дымящимися чашками кофе, Женщина, которая ела капусту, приносит две чашки и протягивает одну из них Софье. Та улыбается и старается, как может, выразить благодарность. Соседка показывает жестом, что благодарить не надо, это, мол, даже неприлично. Но все-таки продолжает стоять до тех пор, пока Софья не вынимает из кошелька датские монеты, которые выдал ей на сдачу билетный кассир. Женщина, что-то ворча, выбирает две из них своими мокрыми пальцами в перчатках. Похоже, плата за кофе. За доброе намерение принести его и за доставку ничего. Так положено. Не сказав ни слова, женщина возвращается на свое место. В вагоне появились новые пассажиры. Мать с дочерью лет четырех. У ребенка половина лица забинтована, рука висит на повязке. Несчастный случай ездили в сельскую больницу. Через дыру в бинтах смотрит грустный темный глаз. Девочка ложится здоровой щекой на колени матери и та укрывает ее своей шалью. Делает это без особой нежности или заботы, машинально. С девочкой случилось несчастье, пришлось с ней повозиться, вот и все. А дома ждут другие дети, и еще один, наверное, в животе. Как все это ужасно, думает Софья. Как ужасно большинство женщин. Интересно, что ответила бы эта крестьянка, если бы Софья начала рассказывать ей про новые веяния, про борьбу женщин за право голоса, за работу в университетах? Наверное, сказала бы что-нибудь вроде «на все воля Божья», а это ему не угодно. А если бы Софья стала ее убеждать, что надо отправить подальше этого Бога и начать думать своей головой, та в ответ посмотрела бы одновременно тупо, упрямо, жалостливо и устало, и ответила бы «да как же нам без Бога-то прожить?» Снова переезжают через черную воду, на этот раз по длинному мосту. Останавливаются в еще одной деревне, и женщина с девочкой выходят. Софья уже потеряла к ним интерес, даже не смотрит, встречает ли их кто-нибудь. Пытается только разглядеть часы на перроне, на который падает свет от поезда. Ей казалось, что уже около полуночи, однако еще только десять вечера. Думает о Максиме. Интересно. Приходилось ли ему когда-нибудь ездить в таких поездах? Софья представляет, что ее голова удобно устроилась на его широком плече. Люди смотрят на них, но ему все равно. Пальто у него из какой-то очень дорогой материи даже пахнет богатством и комфортом. Максим считает само собой разумеющимся, что все лучшее в мире всегда готово к его услугам, и это несмотря на то, что он записной либерал и едва ли не политический эмигрант. Та же чудесная уверенность в своем праве была и у ее отца. Она ее ощущала, когда была маленькой девочкой, а отец заботливо обнимал ее. Так бы и оставаться всю жизнь в надежных объятиях. Разумеется, прекрасно, если тебя любят, но хорошо и тогда, когда с тобой заключают, как в старину, благородное соглашение, по которому сильный, пусть и неохотно, но обязуется защищать слабого. Такие люди, как Максим или отец – не потерпели бы, если бы кто-нибудь назвал их слабыми, мягкотелыми, способными только подчиняться. Но в определенном смысле так оно и есть. Они самих себя подчиняют готовым образцам мужественности, с ее культом риска и жестокости, со всеми обязательствами и заблуждениями. И от этого она, женщина, в одних случаях получала выгоду, а в других несла потери. Однако образ Максима-защитника – Тут же заслоняет в ее памяти другой. Максима, озабоченно пробирающегося через толпу на вокзале в Париже. Максима, спешащего на свидание. Гордая осанка, учтивость, уверенность в себе. Нет, не может быть. Это был не Максим. Точно не он. Владимир не был трусом. Достаточно вспомнить, как он спас Жаклара. Но мужской самоуверенности в нем не было. Именно поэтому он позволял ей то, что не позволили бы другие, держаться с ним на равных. При этом особой теплоты в их отношениях не было, и она не чувствовала себя за ним, как за каменной стеной. А ближе к концу, когда он подпал под влияние Рогозиных и переменился от отчаяния, конечно, ему ведь казалось, что можно спастись, подражая другим, Под конец он стал ее третировать, обращался с ней свысока, по-барски, что было даже смешно. Это дало ей повод презирать его, хотя не исключено, что втайне она всегда его презирала. Молился ли он на нее или оскорблял, в любом случае любить его она не могла. Не могла любить так, как Анюта любила Жаклара, эгоистичного, грубого, неверного, ненавистного, но все-таки бесконечно дорогого. Господи, какие уродливые и да докучные мысли лезут в голову, только дай им волю! Она закрывает глаза и сразу видит его, Владимира. Он сидит напротив нее в вагоне. Нет, это не Владимир. Это доктор с Борнгольма. Нет, Это только ее воспоминания о докторе с Борнгольма на Зойлевом и встревоженном, пытающемся столь странным способом вмешаться в ее жизнь. Но вот и подошло время, было уже за полночь, покинуть навсегда этот поезд. Они подъехали к границе. Хельсингер. Пограничная территория, скажем так. Настоящая граница должна быть расположена где-то посередине пролива Каттегат. Здесь... Пересадка на последний паром, и он уже ждет пассажиров. Выглядит большим и гостеприимным, сияет множеством огней. Подбегает носильщик, подносит ее сумки, благодарит за датские монеты, которые она ему сует, и спешит дальше. Софья показывает служащему парому свой билет. Тот отвечает по-шведски. Заверяет ее, что паром будет на том берегу как раз вовремя, чтобы пассажиры успели пересесть на стокгольмский поезд. Ей не придется сидеть до утра в зале ожидания. «Спасибо. Я словно вернулась в цивилизованный мир», — отвечает она ему. Он смотрит на нее с опаской. Голос у нее хриплый, хотя кофе чуть-чуть помог. «Это потому, что он швед», — соображает она. «У шведов не обязательно все время улыбаться или отпускать комплименты. Они вежливы, но совсем иначе». «Море штормит, но морской болезни она не чувствует». Вспоминает про таблетку, но теперь это не нужно. Похоже, тут топят. Некоторые пассажиры снимают верхнюю одежду, а ее по-прежнему бьет озноб. Может, это и к лучшему. С дрожью выходит холод, накопившийся в ее теле за время поездки по Дании. Надо вытрясти его полностью. Поезд на Стокгольм действительно ждет, как и обещано, в оживленном порту Хельсенборга, Города большего по размерам и более шумного, чем его кузен с похожим именем на том берегу. Шведы пусть и не улыбаются, но сведения дают всегда верные. Носильщик поднимает ее чемоданы и ждет, пока она найдет в кошельке монеты. Софья достает щедрую пригоршню и кладет ему в руку. Это датские монеты. Они ей больше не нужны. Да, датские. Носильщик возвращает их и говорит по-шведски «не пойдет». «Это все, что у меня есть!» — вскрикивает она, поняв сразу две вещи. Во-первых, горло стало гораздо лучше. Во-вторых, шведских денег у нее нет. Носильщик ставит ее багаж на землю и уходит. Французские, немецкие, датские... Шведские она забыла. Поезд выпускает пар, пассажиры заходят в вагоны, а она все стоит, не зная, что делать. Самой ей чемоданы не дотащить. А если не дотащить то они тут так и останутся. Софья хватает их за ремни и ручки, как попало, и несется вперед. Бежит, пошатываясь и задыхаясь, с болью в груди и подмышками. Чемоданы бьют по ногам. Надо взобраться по ступенькам. Если остановиться и отдышаться, то поезд уйдет. Она пытается вскарабкаться наверх, срывается. Со слезами на глазах умоляет подождать. Поезд ждет. Появляется кондуктор, чтобы закрыть дверь. Хватает ее за руку, потом подхватывает ее вещи и втаскивает все на площадку. Спасенная, она тут же заходится в кашле. Кашля и так, словно хочет избавиться от чего-то застрявшего в груди, от застрявшей там боли, от боли в груди и тесноты в горле. Однако надо идти за кондуктором в свое купе. В промежутках между приступами кашля Софья торжествующе улыбается. Кондуктор заглядывает в одно купе, там уже кто-то сидит, и проводит ее дальше в пустое. — Спасибо большое, — сияя говорит она ему. — Помогли взобраться, я бы сама не смогла. Представляете, какая досада? Не оказалось денег, шведских. Какие угодно были, а шведских не было, пришлось бежать. Никогда не думала, что я смогу. Он просит ее сесть и поберечь горло. Сам уходит куда-то и возвращается со стаканом воды». Софья пьет и вдруг вспоминает про таблетку, которую ей дал доктор. С последним глотком воды проглатывает и ее. Кашель утихает. «Больше так не делайте», — говорит кондуктор. «У вас грудь так и ходит, вниз-вверх». Шведы очень откровенны, но в то же время сдержаны и пунктуальны. «Погодите одну секундочку», — говорит она. «Надо еще о чем-то спросить. Может, в тот ли поезд она села?» «Погодите секундочку. Вы не слышали про оспу? Вы не слышали про эпидемию оспы в Копенгагене?» «Нет, сударыня, не слышал», — отвечает кондуктор. Сухо, но вежливо кивнув, он выходит из купе. «Спасибо! Спасибо!» — кричит она ему вслед. Софья ни разу в жизни не была пьяна. Если она принимала какое-нибудь лекарство, способное затуманить сознание, то всегда засыпала раньше, чем это случалось. Поэтому ей было не с чем сравнить то совершенно исключительное ощущение, полное изменение восприятия, которое как морская волна накрывало ее теперь. Сначала она чувствовала только облегчение, чудесное, хотя и глупое ощущение, что ей повезло, успела на поезд и сама дотащила свой багаж. Потом преодолела и страшный приступ кашля, и жуткое сердцебиение и даже горло перестало беспокоить. Но было еще нечто большее. Ей казалось, что ее сжавшееся было сердце расширилось, обретя свои обычные размеры, а потом начало расти как-то иначе, становиться легче, свежее, и она вдруг научилась относиться ко всему на свете просто и с юмором. Даже оспа в Копенгагене выглядела теперь не страшнее эпидемии чумы в старинной балладе. И такой же казалось... Вся ее собственная жизнь, все ее потери и несчастья были не более чем иллюзиями. События, идеи принимали новую форму, которую она наблюдала чисто умозрительно и как бы сквозь искажающее стекло. Впрочем, однажды ей уже довелось испытать нечто подобное. Первая встреча с тригонометрией лет в двенадцать. Профессор Тыртов, их сосед по имени привез в Полибино свой новый учебник физики. Он надеялся, что книга заинтересует Василия Васильевича как артиллериста. Соня пробралась в отцовский кабинет и открыла ее на разделе «Оптика». Начала читать и рассматривать рисунки, и ей показалось, что она почти все понимает. Она еще не имела представления о синусах и косинусах и взяла вместо синуса хорду, а для малых углов эти величины почти совпадают друг с другом. Так ей открылся новый прекрасный язык. Она почувствовала себя счастливой и не сильно этому удивилась. Такие открытия еще будут происходить множество раз. Способности к математике — дар природы такой же, как северное сияние. Его не надо смешивать с другими явлениями этого мира, со статьями, премиями, коллегами и дипломами. Кондуктор разбудил ее на подъезде к Стокгольму. «Какой сегодня день?» — спросила Софья. «Пятница?» «Ага». «Отлично. Я еще успею прочесть лекцию. Вы бы лучше поберегли здоровье, сударыня». В два часа Софья уже стояла за кафедрой и читала лекцию. Умело, связно, без кашля и без боли. Только какое-то еле слышное гудение, как будто проходило по ее телу, словно дрожала телеграфная проволока, однако на голос это никак не влияло. Похоже, горло излечилось само собой». Закончив лекцию, она отправилась домой, переоделась и поехала на извозчике на прием в дом Гюльденов, куда ее пригласили ранее. Она была в прекрасном настроении, с воодушевлением делилась впечатлениями об Италии и о юге Франции, но не о возвращении в Швецию. Потом, не извинившись, вышла, сначала из комнаты, а потом из дома. Ее переполняли какие-то мерцающие, удивительные идеи, и было невозможно разговаривать далее с людьми. «Уже темно. Идет снег, но ветра нет, и фонари кажутся огромными, как золотые шары на рождественской елке». Она поискала глазами извозчика, однако поблизости не оказалось ни одного. Показался омнибус, Она замахала руками, возница остановился, хотя и проворчал, что остановки тут нет. «Но вы же остановились?» – беспечно ответила она. «Стокгольм Софья знала все еще плохо». И прошло некоторое время, прежде чем она сообразила, что едет не в ту сторону. Рассмеявшись, сказала об этом кучеру. Тот высадил ее, и она пошла по городу в вечернем платье, легком плаще и туфлях. Тротуары были белы и пустынны. Ей пришлось пройти около мили, и она с радостью отметила, что все-таки помнит дорогу. Ноги промокли, но холод не чувствовался. Должно быть из-за безветрия, а еще от радости, захватившей умы тело. От счастья, о котором она раньше понятия не имела, но которое теперь ее никогда не покинет. Наверное, это звучит совсем банально, но город выглядел точь-в-точь, точь, как в сказке. На следующий день пришлось остаться в постели. Софья послала записку Митта Клефлеру с просьбой прислать своего доктора, поскольку она не знает здесь ни одного врача. Гёсте не только выполнил просьбу, но и пришел сам. Он просидел довольно долго, и они поговорили о новой математической статье, которую Софья собиралась написать. Работа обещала стать амбициознее, ценнее и красивее, чем все, сделанное ею до сих пор. Доктор решил, что у нее не в порядке почки, и выписал рецепт. «Забыла его спросить», — сказала Софья после того, как он ушел. «О чем?» — поинтересовался Гёста. «О чуме, в Копенгагене». «Ты бредишь». Мягко сказал Митта Клефлер. «Кто тебе про это наплел?» «Слепец», — ответила она. Потом поправилась. «То есть глупец. Глупый человек». Она сделала такой жест, словно лепила что-то из воздуха, нечто более выразительное, чем слова. «Прости, мой шведский». «Ты бы не болтала сейчас. Подожди, пока поправишься». Она улыбнулась, потом помрачнела и сказала четко. «Мой муж...» — В смысле, жених? Он тебе пока не муж. Ну — Ну-ну, шучу. Ты хочешь, чтобы он сюда приехал? Она покачала головой. — Не он. — Боссуэлл. Потом быстро произнесла. Нет, — Нет-нет-нет. Другой. — Соня, успокойся. Тебе надо поспать. Приходила Тереза Гюлден с дочерью Эльзой, потом Эллен Кей. Они сменялись по очереди дежуря у постели больной. Когда ушел Митта Клефлер, Софья немного поспала. Потом проснулась и снова заговорила, но про мужа уже не упоминала. Сказала о своем романе и о книге воспоминаний о детстве в Полибино. Объявила, что теперь может написать гораздо лучше и даже начала рассказывать сюжет новой повести. Смутилась и засмеялась, потому что не находила слов, чтобы ясно выразить свою мысль. «Там будет движение туда и обратно», — говорила она, — «биение пульса жизни». В этой повести она сумеет показать, как устроена жизнь, что скрыто от глаз, что придумано и не придумано. Да что это значит? Она только рассмеялась в ответ. «Ее переполняют идеи, необыкновенно большие и важные, — сказала она, — и в то же время такие естественные и очевидные, что нельзя не смеяться». Воскресенье стало хуже. Софья едва могла говорить но пожелала видеть Фуфу в костюме, в котором та отправлялась на детский бал. Это был костюм цыганочки, и Фуфа немного потанцевала в нем у маминой постели. В понедельник Софья попросила Терезу Гюлден позаботиться о Фуфе. Вечером она почувствовала себя немного лучше. Вызвали медсестру, чтобы дать передохнуть Терезе и Эллен. Рано утром Софья проснулась, Тереза и Эллин разбудили Фуфу, чтобы девочка смогла еще раз увидеть маму живой, Софья почти не могла говорить. Терезе показалось, что она расслышала, как Софья сказала «Слишком много счастья». Она умерла около четырех часов. Вскрытие показало, что ее легкие были полностью поражены пневмонией и что серьезные проблемы с сердцем начались, скорее всего, еще несколько лет назад. Мозг ее, как и все ожидали, оказался очень большим. Доктор Сборнгольмо прочел о ее смерти в газете и не удивился. У него и раньше случались предчувствия, неприятные для человека его профессии и не всегда сбывающиеся. Тогда в поезде он почему-то решил, что если она объедет Копенгаген, то спасется. Он думал, приняла ли она то лекарство, которое он ей дал, и если приняла то принесло ли оно ей облегчение, которое приносило ему самому. Софью Ковалевскую похоронили в Стокгольме на кладбище, которое тогда называли новым. Было три часа, день выдался холодным, и дыхание пришедших проститься и зевак поднималось к морозному небу клубами пара. штрас прислал лавровый венок. Он сказал сестрам, что заранее знал о том, что больше не увидится с Софьей. После ее смерти он прожил еще 6 лет. Максим прибыл из Болье, вызванной телеграммой, которую Митта Клефлер отправил еще до ее смерти. Прибыл как раз вовремя, чтобы успеть сказать речь на похоронах. Говорил по-французски и так, словно Софья была его знакомым профессором. Он поблагодарил шведский народ от лица русского народа за то, что ей была предоставлена возможность зарабатывать себе на жизнь, достойно использовать свои знания, как он выразился, в качестве математика. Максим так и не женился. Спустя некоторое время ему разрешили вернуться на родину, и он стал профессором Петербургского университета. Потом основал партию демократических реформ, выступал за конституционную монархию, монархисты считали его красным, Ленин ругал за реакционность. Фуфа! Работала врачом в Советском Союзе и умерла уже в 50-х годах 20 -го века. Математика ее никогда не интересовала. Именем Софьи Ковалевской назван «Кратер на Луне». Благодарность Я открыла для себя героиню повести «Слишком много счастья» Софью Ковалевскую, когда искала совсем другие сведения в энциклопедии «Британика». То, что эта женщина была и писательницей, и математиком, сразу вызвало у меня интерес, и я принялась читать все, что могла о ней найти. Одна работа увлекла меня больше всех, и я хочу выразить мою бесконечную признательность автору книги «Воробушек. Портрет» Софьи Ковалевской, Дону Ха Кеннеди, а также его супруге Нине, снабдившей меня множеством переведенных с русского текстов, в том числе фрагментов дневников Софьи, ее писем и так далее. Действие повести ограничено последними днями жизни Софьи, рассказ перемежается отступлениями, повествующими о более ранних событиях. Однако, я рекомендую всем заинтересовавшимся прочесть книгу Кеннеди, в которой собраны исключительные исторические и математические сокровища. Элис Монро, Клинтон, Онтарио, Канада… Июнь 2009 года.